Чумные монахи клана Чумы. Вот и пролито немного света на бедстве, постигшей колледж инженерии в тот проклятый год, полагаю, что теперь можно перейти к рассказу на другую тему. Как раз на этом этапе своей жизни я приобрел больше знания о мерзкой породе крысы людей, известных как Скавины, чем когда-либо хотел или считал целесообразным. Наши наиболее фанатично настроенные охотники на ведьм считали достаточной причиной для сожжения на костре самообладания подобными знаниями, какими я располагал. Я часто думаю, что если бы такие люди уделяли хотя бы половину рвения, с которым они гоняются за безвинными учеными, преследованию настоящих врагов нашего общества, наш мир был бы безопасным и счастливым местом. Разумеется, подлинные враги нашего общества, куда как более опасная порода, чем невиновные ученые, и имеют союзников в самых высоких кругах. Я предоставляю моим читателям самим сделать из этого выводы. «Мои странствия с Готроком», том 3, Феликс Ягер, Альтдорф Пресс, 2505 год. Мужчина схватился за горло, издал булькающий стон и рухнул. Сквозь его губы сочилась пена, мерзкая зеленая субстанция вытекала из ноздрей. Он лежал на спине в мусорной куче и яростно молотил кулаками по грязной мостовой. Затем силы оставили его. Его конечности слабо дернулись в финальной судороге, потом он издал последний долгий стон и затих. Неподалеку на улице люди в сильном испуге посмотрели друг на друга, а затем отбежали от тела со всей возможной скоростью. Нищие повылезали со своих лежбищ, Уличные торговцы покинули свои прилавки. Домохозяйки попрятались по домам, заперев двери. Богатые купцы понукали носильщиков своих паланкинов увеличить скорость. За несколько минут улица практически опустела. Повсюду в шуме разбегавшейся толпы раздавалось одно слово – чума. Феликс Ягер оглядел внезапно опустевшую улицу. Было незаметно, чтобы кто-либо спешил помочь бедняге, так что, похоже, эта работа легла на него. Он прикрыл рот своим оборванным плащом и встал на колени возле тела. Он положил руку на грудь мужчины, проверяя сердцебиение. Было уже поздно. Мужчине не требовалась никакая помощь, он был мертв. Феликс достаточно сталкивался со смертью, чтобы понять это. «Феликс, отойди! Мне страшно!» Феликс поднял глаза. Неподалеку стояла Элиса с бледным лицом и круглыми глазами. Она провела рукой по своим курчавым черным волосам, Затем поднесла ее обратно к рту. «Нечего тут пугаться», – проговорил Феликс. «Парень помер». «Меня пугает то, что его убило. Похоже, что он умер от нового вида чумы». Феликс поднялся. Его мысли заполнил суеверный страх. Впервые он вынужден был сопоставить смерть, свидетелем которой только что был, и причину, по которой все остальные разбежались. «Чума любой формы – ужасное заболевание». Она достает везде, убивает любого, и бедного, и богатого. Никто не знает, чем она вызывается. Кто-то говорит о темном влиянии хаоса, кто-то – о каре богов грешному человечеству. Не вызывает сомнения лишь одно – если чума выбрала тебя своей жертвой, тут уж весьма немного можно сделать для спасения. С этим смертельным заболеванием безуспешно боролись лучшие медики и наиболее могущественные маги. Феликс быстро отошел от тела и хотел своей рукой утешающе обнять Элиссу. Она осторожно увернулась, будто он был переносчиком заразы. «Я не болен чумой», — заявил он оскорбленно. «Ты не можешь этого знать». Феликс поглядел на тело и содрогнулся. «Для этого бедняги день однозначно оказался не самым удачным», — сказала Элисса. «Что ты имеешь в виду?» «Взгляни, на его рубахе черная роза. Он только что с похорон». «Да уж, а теперь ему предстоят его собственные», – тихо произнес Феликс. «Сегодня это уже четвертая смерть от чумы, о которой я слышал», – сказал Хайнс, когда Феликс рассказал ему новости. «Парни в баре ни о чем, кроме этого, не говорят. Они делают ставки на то, каким будет это число с наступлением ночи». С одной стороны, эти известия порадовали Феликса. Последние несколько дней горожане обсуждали лишь сожжение колледжа инженерии – Большинство заявляли, что это саботаж, предпринятый последователями хаоса или бретонцами. Феликс испытывал продолжительные угрызения совести, когда вспоминал о своем участии в этом событии. «И что ты думаешь?» – поинтересовался Феликс, оглядывая, сколь много людей собралось. Бар был заполнен до отказа, и неизбежная толкотня уже приводила к размолвкам. Феликс предчувствовал, что вечер определенно не обойдется без проблем. Я поставил на то, что их будет 10. Год назад, когда пришла Красная Оспа, до полуночи помирало до двадцати человек. Но так Красная Оспа была опасной, худшей за 20 лет. И все же нельзя предугадать. Это может оказаться еще хуже, пока не закончится. Я имел в виду, что, по-твоему, ее вызывает, сказал Феликс. Каким образом она распространяется? Я не медик, Феликс, я бармен. Полагаю, что ее разносят непослушные дети и ведьмы. Так говаривала моя жена, старая Лотта. Думаешь, я мог подхватить ее от того бедняги? Возможно, но я не беспокоюсь. Думаю, что когда старикан Мор вытащит из своей большой черной шляпы твое имя, тут уже ничего не поделаешь. Я уверен только в одном. В чем же это?» «Это хорошо для делом. Как только приходит чума, люди наполняют таверны. Они хотят забыться, и как можно скорее. «Может, они желают помереть пьяными?» «Есть куда худшие способы расстаться с жизнью, малыш Феликс». «Да уж». «Ладно, ты лучше пойди и помешай тем телеанцам поставить друг друга на ножи, а то мы скоро сможем это наглядно пронаблюдать». «Я разберусь с этим». Феликс пошел и быстро вмешался в перепалку. Через несколько секунд у него были более неотложные поводы для беспокойства, чем заражение чумой. «Итак, чума тебя не беспокоит?» – спросил Феликс, уклоняясь от замаха пьяного солдата-наемника. «Никогда не подхватывал человечий отпрыск», – ответил Готрек Гурнисен. Схватив наемника за ухо, он опустил его голову на уровень своей и затем отвесил мужчине удар головой, от которого кровь хлынула из разбитого носа человека, добавив новый и широкий след на громадный хохол, выкрашенных в рыжий цвет волос истребителя. «Я побывал в дюжине осад. Люди мерли, как мухи. Я был в порядке. Обычно гномы не заболевают чумой. Это удел менее выносливых рас, вроде эльфов и людей». Феликс схватил двух скандалищих дружков наемника за загривки и поставил их вертикально. Готрок подхватил одного, Феликс – второго, и они выставили их через вращающиеся двери на грязную улицу. «Худшее, что у меня бывало, это тяжелое похмелье», – сказал Готрок. «И не возвращайтесь!» – проорал он на улицу. Феликс повернулся, чтобы осмотреть бар. Как и предсказывал Хайнс, бар был полон. Дворяне, забавы ради ошивающиеся в трущобах, Смешались с половиной городских головорезов и распутников. Большая группа наемников, только что пришедших с караваном из Мидденхейма, тратила свои деньги так, словно это был их последний день. «А может, они правы», — подумал Феликс. «Может, не будет никакого завтра. Может, правы все эти пророки с перекрестков. Может, приближается конец света. Несомненно, мир сегодня прекратил свое существование для того человека, который умер на улице». В дальнем углу он заметил Элиссу, разговаривавшую с каким-то мускулистым молодым парнем, одетым по-крестьянски, в грубую тунику и узкие штаны. На мгновение их беседа стала оживленной, затем Элисса повернулась, чтобы уйти. Только она это сделала, юноша поднялся и схватил ее за запястье. Феликс начал продвигаться, чтобы вмешаться, быть облапанной – профессиональный риск прислуживающих официанток, но ему не хотелось, чтобы подобное происходило с Элиссой. Она повернулась и что-то сказала юноше. Тот разжал руку и немедленно дал ей уйти. На его лице было выражение какого-то потрясения. Элиса оставила его там с раскрытым ртом и страдающим взглядом в глазах. Элиса поспешила мимо с поднятой головой, неся полный поднос пустых кружек. Феликс поймал ее за руку, развернул и поцеловал в щеку. «Я не болен чумой», — сказал он, но она все равно увернулась. Феликс слышал, что слово «чума» обсуждается за каждым столом как будто во всем проклятом городе не было других тем для разговора. «Честное слово, не болен», – тихо прибавил Феликс. Он обернулся и заметил, что юноша, с которым разговаривала Элиса, уставился на него гневным взглядом. Феликс склонялся к тому, чтобы подойти и переговорить с ним, но прежде чем он смог это сделать, молодой крестьянин поднялся и, широким шагом не сворачивая, прошел к двери. «Я знаю, что ты не болен чумой», — сказала Элиса, теснее прижавшись к Феликсу на соломенной постели, которую они делили. Она достала соломинку из дыры в матрасе и начала ей щекотать ему под носом. «Тебе не нужно постоянно об этом говорить. В действительности я хочу, чтобы ты просто помалкивал на эту тему». «Может быть, я пытаюсь убедить самого себя», — сказал он, схватив ее за запястье и обездвижив ее руку. Своей другой рукой он дотянулся и стал ее щекотать. «С кем это ты недавно разговаривала?» – спросил он. «Когда?» «Внизу в баре. Молодой человек. Выглядел так, будто только что с фермы». «А, ты его видел?» – спросила она голосом, полным притворной невинности. «Именно так». То был Ганс?» «Кто такой Ганс?» – спокойно поинтересовался Феликс. «Он просто друг». «Похоже, он так не считает, судя по взгляду, которым он на меня посмотрел». Мы раньше вместе возвращались в мою деревню, но он очень ревнив, и у него скверный характер. Он бил тебя? Нет, он бил любого мужчину, который, по его разумению, неправильно смотрел на меня. Старейшинам деревни это надоело, и они посадили его в колодки. После этого он убежал в город, по его словам, на поиске удачи. И ты пришла сюда его отыскать? Может быть. Это было давно, а Нульн — большой город. До сегодняшней ночи, когда он пришел в свинью, я его не видела. Он не особо изменился. Вы были близки? Когда-то. Не теперь? Нет. Mm -mm. Элисса посмотрела на него с серьезным видом. Ты задаешь много вопросов, Феликс Ягер. Тогда останови меня, сказал он и начал жадно ее целовать. Но мыслями он все возвращался к Элисе и Гансу, гадая о том, что же произошло между ними. Серый провидец Танкуоль взбодрил себя еще одной понюшкой порошка искривляющего камня. Сильнодействующий, взрывающий мозг наркотик вызвал разряд чистейшей энергии по всему телу, и его хвост затвердел в экстазе. Его согревали теплые лучи триумфа. Замысловатый план удался, и планы его соперника Хескита Одноглазого по овладению всеми технологическими секретами Человеческого колледжа инженерии провалились. Танкуаля скалил свои клыки в усмешке, когда представил сильнейшее разочарование Хескеты. Он заставил высокомерного техномага лежать ниц в грязи на глазах всей армии, пока тот объяснял, что же произошло. Он выругал Хескита за то, что своими непродуманными действиями тот чуть не поставил под угрозу всю блистательную кампанию по нападению на Нульн и отправил его в освояси с поджатым между ног хвостом. Сейчас Хескит в дурном настроении уединился в своих апартаментах, ожидая прибытия подкреплений из Скавен Блайта на замену бойцам, потерянным им на поверхности. Если повезет, то никакие новые бойцы не прибудут. Хескиты даже могут отозвать в Скавен Блайт для объяснения своих действий перед начальством. Возможно, подумал Танкуоль, пара слов в нужное ухо поспособствуют именно такому развитию событий. Занавес, отделявший личную нору Танкуоля от остальных подземных путей, отдернулся и в помещение вошел небольшой скавин. Танкуоль рефлексивно прыгнул на свой трон. Жуткое свечение темной магии окружило его лапу, когда он призвал энергию для распыления непрошенного визитера на атомы, но потом он увидел, что это всего лишь Ларк-стукач, и временно приостановил заклинание. «Печальное известие, величайший из властителей!» – прочирикал Ларк, затем молча упал, заметив магическую ауру, окружающую серого провидца. Нет-нет, милосердневший хозяев, не убивай меня! Не надо, не надо! Под страхом мучительнейшей смерти никогда больше не врывайся в мои покои без предупреждения! произнес Танкуль, ни на мгновение не теряя бдительности. Помимо прочего, не дано знать, когда может произойти попытка покушения, повсюду завистливые соперники. Да-да, проницательнейший из правидцев, этого никогда более не случится. Вот столько. Только что! Только я принес крайне важные сведения, о великий». «И что это за сведения?» «До меня дошли слухи». «Слухи? Ты ворвался в мои неприкосновенные покои и рассказываешь мне про слухи?» «Слухи от источника, обычно заслуживающего доверия, величайший из авторитетов». Танкуоль кивнул головой. То было другое дело. По прошествии последних нескольких дней танколь стал испытывать определенное уважение к сети информаторов «Ларка». У небольшого Скавина был талант вынюхивать информацию, в этом он соперничал даже с Танкуолем. Почти. «Продолжай. Говори, говори, не трать мое драгоценное время». «Да-да, я слышал слухи, что Виллиброд-Нуль и его главные помощники оставили подземные пути и отправились на поверхность, в человечий город Нульн, чтобы основать там тайное логово». «Что задумал аббат из клана Чумы?» думал Танкуоль, путаясь в мыслях. Что это значит? Это неизбежно подразумевает какую-то измену святому делу Скавинов, какие-то козни по отнятию у Танкоэля по праву принадлежащей ему славы. Продолжай. Возможно, что они прихватили с собой котел тысячу болезней. О, нет, подумал танколь Котел был одним из наиболее могущественных артефактов, которые считались принадлежащими клану Чумы. С раннего детства Танколь слышал зловещие рассказы о его силах. Говорили, что его назначение – постоянно производить ужасные болезни, что артефакт был на заре мира украден из храма Нургла, бога чумы, и переосвещен для служения рогатой крысе. Если котел где-то на поверхности, то это означает одно – велиброд Нуль собирается наслать чуму на людей. При нормальных обстоятельствах Тенкуоль был бы только доволен такой возможностью, если бы находился на расстоянии тысячи лиг. Чума, насылаемая кланом Чумы, имеет обыкновение выходить из-под контроля, затрагивая скавенов так же легко, как и планируемых жертв. Только сами чумные монахи вроде бы имеют иммунитет. Много практически одержанных побед скавенов не состоялось лишь из-за этого явления, и теперь клану Чумы позволялось высвобождать свои творения только по специальному разрешению Совета 13. Последняя вещь, которую бы сейчас хотел Танкуоль, это уничтожение его армии Чумой, вышедшей из-под контроля, Он просчитывал и другие последствия. Совет, конечно же, не будет осуждать успех. Возможно, чума сможет ослабить людей, не затронув Скавинскую Орду. Но если это произойдет, Совет 13 может оказать протекцию велиброту Нулю и отменить свое покровительство Танкуолю. Нуль может быть даже вознагражден предоставлением командования над силами вторжения. Танкуоль размышлял. Что же еще может за этим скрываться? Если это затея достойные уважения вкладца действия вторжению, то почему не поставлен в известность Танкуоль? Помимо всего прочего, он главнокомандующий. Нет, это должно быть какая-то подлая интрига нуля по захвату власти. Следовало что-то предпринять по поводу этой измены и вопиющего нарушения распоряжений Совета 13. Тут Танкуоля посетила другая мысль. Его агенты на поверхности уже докладывали о новой ужасной болезни, распространяющейся по человечьим нормам. Несомненно, Виллиброд Нуль уже начал приводить в действие свой мерзкий замысел. Нельзя упускать время. «Быстро, быстро! Куда отправились эти негодяи и изменники?» «Не знаю, благороднейший из лордов. Мои агенты не говорили этого». «Беги, быстро, быстро! Убирайся и отыщи их!» «Незамедлительно решительнейший из предводителей!» «Подожди, подожди. Перед уходом принеси мне пергамент и перо» у меня есть идея». «Ты чихнул», — сказала Элисса. «Вот и нет», — ответил Феликс, хорошо сознавая, что лжет. Его глаза опухли и текло из носа. Также он немного потел. И не ощущает ли он первые слабые покалывания воспаленного горла? У Элиссы начался сухой кашель. Она прикрыла свой рот одной рукой, но все ее тело сотрясалось. «Ты кашляешь», — сказал Феликс и тут же пожалел об этом. В уголках глаз девушки начали появляться слезы. «О, Феликс!» – произнесла она. «Ты думаешь, мы заболели чумой?» «Нет, однозначно нет!» – ответил Феликс, но в глубине души он не был столь уверен. Ледяной ужас охватил его. «Одевайся!» – сказал он. «Мы пойдем к медику». «Сегодня доктор занят, это более чем очевидно», – подумал Феликс. Тут была очередь, растянувшаяся на полквартала от его небольшой невзрачной конторы. Походило на то, что тут собралось полгорода. Кашляли, сопели, отхаркивались и сплёвывали на улицу. В воздухе веяло, едва сдерживаемой паникой. Раз или два Феликс замечал дерущихся людей. «Это бесполезно», — решил Феликс. «При таких обстоятельствах им не грозит сегодня повидать врача, а пределы храма Шалии уже забиты страждущими. Был вариант получше». «Пошли», — сказал он. «У меня есть идея». Он схватил Элису за руку и вытащил ее из очереди. «Нет, Феликс, мне нужно показаться доктору». «Не беспокойся. Покажешься». «Феликс, что ты тут делаешь?» Отто не выглядел довольным. В действительности он не выглядел довольным с того времени, как Феликс отклонил его предложение о возвращении в семейное дело и вместо этого начал работать в слепой свинье. Феликс пристально рассмотрел брата. Сегодня Отто был одет особенно богато, в одеянии из пурпурной парчи, отделанная мехом горностая, и Феликс остро ощутил свой собственный оборванный внешний вид. Около 10 минут он убеждал клерков позволить ему войти и повидаться с братом. «Я думаю, ты сможешь мне помочь». Феликс потянул носом. В помещении был странный аромат благовоний и цветов. Так обычно пахнет только на похоронах. Феликса заинтересовала, откуда исходит запах. «Разумеется, я сделаю, что смогу», — осторожно ответил ему Отто. «Купец есть купец», — подумал Феликс. «Выжидает, какую цену предложит». «Мне нужно показаться врачу». Глаза Отто стрельнули от Феликса к Элиссе и обратно к Феликсу. Феликс почти что видел, о чем раздумывает Отто. «Ты не...» — втянул эту девушку в неприятности, или как? Впервые за этот день Феликс рассмеялся. Нет. Тогда в чем проблема? Феликс быстренько рассказал своему брату об умершем на улице мужчине, о своих симптомах и огромных очередях у доктора и в храме Шаллии. Отто, сцепив пальцы, внимательно слушал, изредка теребя латунную ладонку с ароматическим составом, поднося ее к носу и глубоко вдыхая. Феликс сразу же определил источник запаха в помещении. «Что это?» – поинтересовался он. «Ладанка с ароматом кореньев и специй из далекого Катая. Их испарение – эффективное лечебное снадобье от любых переносимых по воздуху инфекций и вредных телесных жидкостей. В чем-то подобном заверял меня доктор Дрекслер. Может быть, желаешь попробовать?» Он расстегнул цепочку на шее и протянул маленькую перфорированную сферу Феликсу. Запах был очень сильный. Он любезно отдал ее Элиссе. Поднеся ее к своим ноздрям, она глубоко вдохнула и начала кашлять. «Это, несомненно, прочищает нос». Она тяжело дышала, глаза слезились. Феликс взял шарик и глубоко вздохнул, и немедленно понял, что имела в виду Элисса. Испарения проникли в дыхательные пути, подобно ножу. У них был резкий мятный привкус, и почти сразу же ощущение тепла почувствовалось в голове и груди. Нос прочистился, и дышать стало легче. «Очень хорошо», – выдохнул он, возвращая изделие. «Но не поможешь ли нам повидать медика?» Отто чопорно поджал губы. «Разумеется, Феликс. Ты же мой брат». «А Элисе?» «И ей тоже». «Просто удивительно, как деньги сглаживают все преграды», — думал Феликс, разглядывая приемные комнаты доктора Дрекслера. Он сомневался, что слуга впустил бы его в двери богато украшенного особняка доктора, не упомяни он имя Отто. Феликс признал, что это было то еще место. Стены из дубовых панелей были увешаны сертификатами университетов Нульна, Альтдорфа и Мариенбурга, а также рукописными благодарственными письмами от едва ли не половины коронованных особ империи. Посреди всего этого впечатляюще выглядел массивный портрет самого доктора, написанный знаменитым Клейнманном. Разумеется, учитывая получаемые им гонорары, Дрекслер определенно был в состоянии позволить себе услуги великого портретиста. Феликс заглянул в дверной проем. Доктор и Элиса находились в кабинете для врачебных консультаций. Феликса пока оставили снаружи. Он поднялся с удобного кожаного кресла и осмотрелся. У одной стены располагалась коллекция больших стеклянных банок, которые пришлись бы к месту в лавке алхимика. Книжные шкафы были заполнены старомодными томами в кожаных переплетах. Феликс взял один. Это была сущность зла Иоганна Вурмана. «Не иначе, как первое издание!» Страницы были помяты. Это означало, что кто-то здесь читал ее. Это были не просто элементы декора, попавшие сюда прямиком от переплетчиков. Феликс посмотрел остальные названия и был удивлен, обнаружив, что только половина из них относилась к медицине или алхимии. Остальные были на различные темы, от естествознания до движения сфер. Было похоже, что доктор – несомненно начитанный человек. «Вы ученый, господин Веггар?» Повернувшись, Феликс обнаружил, что Дрекслер вышел из кабинета для консультаций. Он был невысоким, стройным мужчиной с узким дружелюбным лицом и короткой, хорошо ухоженной бородой. Он скорее выглядел преуспевающим купцом, чем доктором. Его одеяние было не беднее, чем у Отто, и нигде не было заметно ни пятнышка крови. Феликс не заметил даже традиционной банки с пиявками. «Я немного почитываю», — признался он. «Это хорошо. Мужчина должен всегда совершенствовать свои умственные способности, когда представляется такая возможность». «Что там с Элиссой?» Дрекслер снял очки, подышал на них, затем протер краем своего халата. Он успокаивающе улыбался. Она в порядке. У нее сильная лихорадка. И это все». Феликс понял, от чего богатеи так охотно оплачивали услуги этого человека – Было что-то весьма успокаивающее в его тихом, мягком голосе и спокойной, уверенной улыбке. «Не... не чума?» «Нет, не чума. Никаких воспалений лимфоузлов, никаких повреждений органов, никаких гнойных язв на коже, никаких обычных симптомов какой-либо из форм чумы. В этом я уверен». Элисса вышла из кабинета для врачебных консультаций. Она улыбалась Феликсу. Он заставил себя улыбнуться в ответ. «Я так понимаю, господин Ягер, что вчера вы контактировали с носителем чумы», сказал внезапно посерьезневший доктор. «Да. Тогда лучше вас осмотреть. Позвольте мне взглянуть на вашу руку». В течение следующих нескольких минут доктор исполнил какие-то таинственные ритуалы, подобных которым Феликс никогда не видел. Он прикоснулся к запястью и считал, следя за ходом хронометра на стене. Он болезненно простучал грудную клетку Феликса. Он осмотрел глаза Феликса через увеличительное стекло. Это было не совсем то, чего ожидал Феликс. А где скальпели, мази, пиявки? Может быть, этот человек какой-то шарлатан? Он, несомненно, отличался от любого доктора или цирюльника, которых встречал Феликс. Во-первых, его одежда не была испачканной и покрытой коркой подсохшей крови. И мужчина был загорелым, что необычно для человека, большую часть жизни проводящего в помещении. Феликс упомянул об этом факте и дрекслер пристально на него посмотрел Я некоторое время провел в аравии сказал дрекслер я изучал медицину в прославленной школе Касабара». Феликс посмотрел на стену там не было дипломов из каких-либо университетов аравии Дрекслер явно понял ход мыслей Феликса и засмеялся «Ха -ха -ха. в школе коссабара не присваивают ученую степень К тому времени как ты ее покидаешь ты либо врачеватель либо нет. А если нет, то никакой кусок бумаги тебя таковым не сделает. Справедливо подмечено. Но что же такого вы там изучали, чего нельзя изучить здесь, в Империи? Подобно всем ее гражданам, Феликс считал Империю наиболее развитым и просвещенным государством людей в мире. Он не представлял, чему такому могли научить арабы одного из ее граждан. Эльфы или гномы – другое дело, но не арабы. Множество вещей, мой друг» включая то обстоятельство, что у нас нет исключительного права на мудрость и что большинство из того, чему учат наши доктора, попросту ошибочно. Например, «Ну, я не пускаю кровь своим пациентам. От этого больше вреда, чем пользы». Феликс одновременно успокоился и был шокирован. Успокоился от того, что, подобно большинству людей, его ужасал вид скальпеля медика. Шокирован, потому что мужчина явный шарлатан – Каждый знал, что кровопускание необходимо для освобождения крови от вредных телесных жидкостей и ускоряет выздоровление пациента. И после этого Отто утверждает, что этот человек – лучший врач нульно, излечивший больше людей, чем все остальные хирурги-цирюльники вместе взятые. Более того, Дрекслер выглядит весьма культурным и образованным человеком. «Вы думаете, я болен чумой?» – внезапно спросил Феликс, удивившись страху и предчувствию, охватившему его в ожидании ответа дрекслера «Нет, господин Ягер, не думаю. Я полагаю, что у вас небольшая простуда. И ничего более. Я считаю, что у большей части людей этого города, которые думают, что больны чумой, вероятнее всего то же самое. И я полагаю, что паника при таких обстоятельствах будет более пагубна, чем чума сама по себе». «В таком случае вы не считаете, что чума реальна?» «Ох...» Я, безусловно, верю в ее реальность. Я полагаю, многие люди умрут от нее, когда наступит летняя жара, и еще больше народа придет из сельской местности. Но я знаю, что вы ей не больны, так же, как и любой из тех богатых людей, которых я осматривал. Если бы было иначе, вы были бы уже мертвы или при смерти». «В таком случае ее легко диагностировать», — сухо сказал Феликс. Дрекслер рассмеялся снова. «Я дам вам и фройлен Элиссе такие же ладонки с ароматическими травами, которые давал вашему брату и его семье. Травы являются защитой от инфицирования чумой, и я к тому же наложил на них несколько заклятий. Кроме того, что вы доктор, вы еще и чародей? Я врачеватель, господин Ягер. Я использую все, что угодно, если это лучшим образом помогает моим пациентам. Я непрофессионально занимаюсь заклинаниями защитного свойства». Я не могу полностью гарантировать их эффективность, как вы понимаете, но они должны сработать, если вы подвергнетесь воздействию чумы. Я благодарен вам за это. Благодарите не меня, господин Ягер. Благодарите своего брата. Помимо прочего, ведь он оплачивает мой счет. Поворачиваясь, чтобы уйти, Феликс заметил, что Дрекслер пристально глядит на него. Его лицо побледнело, а глаза напряглись. «В чем дело?» – спросил Феликс. Этот. «Меч, что вы носите, можно ли мне узнать, откуда он у вас?» «Пожалуйста. Он принадлежал другу, рыцарю Храма Пламенного Сердца по имени Альдред. Он умер, и я взял его меч в надежде когда-нибудь возвратить его рыцарскому ордену. Почему это вас интересует?» «Вы были другом Альдреда?» «Мы вместе путешествовали в землях князей порубежья Он кое-что разыскивал, когда погиб». «Я знал Альдреда». «Мы долгое время были друзьями. Мы вместе учились в семинарии сигмаритов. Я долгое время ничего не слышал о нем. В таком случае мне жаль, что я принес вам такие плохие известия. Он погиб достойно. Он погиб как герой. Это как раз то, чего он хотел. Простите, что побеспокоил вас, господин Ягер. Нет, это я прошу прощения за то, что сообщил вам столь неприятные известия». Он выглядит как очень любезный человек, сказала Элисса. И такой мудрый, весьма убедительный. Что ты сказала? Феликс посмотрел на нее. Он был взволнован тем совпадением, что Дрекслер знал умершего рыцаря-хромовника и чувствовал себя отчасти виновным в том, что не предпринял достаточных усилий для возврата меча. Однако этот меч был превосходным оружием и не единожды спасал ему жизнь. Я сказала, что он весьма убедителен. Весьма. Феликс кисло посмотрел на нее. Всю дорогу до слепой свиньи она пела дифирамбы доктору и не отнимала руки от ладанки с ароматическими травами. Феликс был удивлен. Неужели он ее ревнует? В действительности он был согласен с женщиной, но по некоторым причинам ему было сложно признать это. Похоже, что Элисса это почувствовала. Она поглядела на него и шаловливо улыбнулась. «В чем дело, Феликс? Ты ревнуешь?» Бормоча свои возражения, он удивлялся тому, что женщины обладают почти сверхъестественным инстинктом на подобные вещи. Как только они вошли в таверну, подошел Готрек. В массивном кулаке он держал свернутую трубку. Он запустил ею прямо в Феликса. «Лови!» – произнес он. Феликс схватил трубку в воздухе и сразу же узнал, что это такое. Это был такой же грубо изготовленный пергамент, как тот, что они ранее получили с предупреждением об атаке скавенов на колледж инженерии. Он торопливо развернул его и почти не был удивлен, обнаружив, что тот исписан теми же безграмотными каракулями. «Друзья, предупреждаю, злобные предатели-крысолюды из клана Чумы замышляют распространить чуйму в вашем городе, да сожрет рогатая крыса за это их кишки. Моя не знать, где или как они планировать это делать». «Моя мочь лишь говорить. Опасайтесь котела тысячи болезнев. Ваша друга». «Эту доставили, пока ты отсутствовал», — сказал Готрек. «Тот же посланец?» «Нет, другой попрошайка, Утверждает, что это передал ему монах». «Ты ему поверил?» «Я не вижу причин не делать этого, человечий отпрыск. Я отвел его показать мне место, где он встретил того монаха. Это недалеко от места, откуда доставили предыдущее послание». «Ты полагаешь, нам стоит проверить канализацию в той местности?» «О чем ты говоришь, Феликс?» – спросила Элисса. «О скавренах», – жестко ответил Готрек, и лицо девушки побледнело. «Не те ли это создания, что не так давно напали на таверну?» «Они самые». «Что им нужно от тебя и Феликса?» «Понятия не имею, девочка. А хотелось бы. Похоже, что мы оказались втянуты в какую-то междоусобную борьбу между ними». «Я бы хотела, чтобы ты мне этого не рассказывал». «Я бы хотел, чтобы ты ей этого не рассказывал», – промолвил Феликс. «Ты думаешь, они снова могут напасть на свинью?» – спросила Элисса, оглядывая двери и окна с таким видом, что ожидает нападения в любую секунду. «Я сомневаюсь», – сказал Готрек. «А если они осмелятся, мы их попросту снова перебьем». Элисса присела на стул возле истребителя. Тот склонил голову на бок и улыбнулся, показав несколько отсутствующих зубов. «Не беспокойся, девочка. Тебе ничего не грозит». Готрек имел не тот вид, который Феликс в нормальных обстоятельствах счел бы убедительным, но, похоже, его слова успокоили Алиссу. «Ты полагаешь, за этой новой чумой могут стоять скавины?» – прошептал Феликс, надеясь, что их никто не подслушивает. «Наш крысиный приятель надеется, что мы поверим этому». «Тогда почему он не рассказал нам больше?» «Возможно, потому что сам больше ничего об этом не знает». Человечий отпрыск. Танкуоль уставился в свой гадальный кристалл. Тот оказался бесполезен. Ему не посчастливилось обнаружить чумных монахов и их проклятый котел, и это само по себе было неутешительно. Провидец его уровня, совершивший надлежащие ритуалы и должным образом выказавший почтение рогатой крысе, должен был бы легко обнаружить столь мощный артефакт. А вместо этого он нигде не нашел ни следов котла, ни следов его носильщиков. Это наводило Танкуоля на мысль, что для сокрытия своих следов ими была использована собственная магия. Он догадывался, что Виллиброд-нуль, по праву могущественный волшебник, применил экранирующие заклинания. Еще одно доказательство его измены, если таковые вообще нужны. Предатель, разумеется, может заявить, что использовал магию во избежание обнаружения властями людей. Но Танкуаль мог разглядеть столь прозрачные уловки. Он не вчера появился на свет. Чумные монахи попросту пытаются скрываться от своего законного предводителя до той поры, пока не приведут в исполнение свой план и обретут незаслуженную славу. Танкуаль знал, что должен любой ценой предотвратить эту возможность, разумеется, в целях обеспечения исполнения указа Совета 13. Ему попросту нужно изыскать другой способ обнаружить свою жертву. Он был бы удивлен, если бы гном и его союзник-человек еще не предприняли каких-нибудь действий. Или они слишком тупы, чтобы сделать что-то без напоминания Танкуоля?» Феликс спешил сквозь тьму с развивающимся за спиной плащом. Он остановился, бросив взгляд через плечо, и потеребил на шее ладанку, наполненную травами. Вонь свежих вечерних испражнений, выброшенных из верхних окон, оскорбляла обоняние. Он настолько же страшился наступить на них ногой, как и споткнуться об одну из куч хлама, разбросанного на улице. «Почему все эти дома не подключены к канализации?» – удивлялся он. «Почему люди настойчиво продолжают выбрасывать свои отбросы и хлам на улице? Он обнаружил, что долгое путешествие с Готроком по глухомане изменило его. До того, всю свою жизнь он был горожанином и никогда не обращал внимания на мусор, который скапливался на городских улицах. На мгновение он остановился и прислушался. «Что это за эхо отдаленных шагов? Его преследуют?» Он напряженно вслушивался в любой шум – но ничего не услышал. Он не был успокоен этой тишиной. Это был богатейший квартал Нульна, но даже богатеи в темное время суток не выходили из дому без отряда телохранителей. Грабители и разбойники были повсюду. Но Феликса беспокоило не только лишь перспектива обычного тривиального ограбления. С момента ночного нападения Скавенов он опасался, что ассасины крысы людей устроят другую засаду. Он четко понимал, что пережил их последнюю атаку лишь благодаря чистому везению – и он слишком хорошо знал, как стремительно может измениться чья-либо удача. Но, тем не менее, он чувствовал, что потенциальная опасность ситуации оправдывает риск прогулки по ночным улицам. Он нуждался в помощи и знал лишь один источник, откуда можно было бы получить требуемую ему помощь. Дверь, что он искал, была прямо перед ним. Дрекслер – эксперт по заболеваниям, и он мог бы сообщить Феликсу что-нибудь полезное, если за этой вспышкой чумы действительно стоят скавины, Он полагал, что, вероятнее всего, мужчина сочтет его безумцем, но готов был использовать свой шанс. Иметь дело с противником, который использует гибельную чуму, подобно тому, как человек может использовать меч, было ему не по плечу. Что ему было необходимо – это знание. А Дрекслер произвел на него впечатление человека, который мог бы обладать таковыми. Он дотянулся и позвонил в дверной колокольчик. Он заметил, что тот был отлит в виде оскалившейся головы горгульи, Само по себе это не было необычно, однако в ночи среди тумана его внешний вид причинял беспокойство. Он услышал шаги внутри здания, и смотровая щель в двери с лязгом отворилась. На уровне глаз Феликса появился тусклый проблеск света. "Кто там?" спросил голос. Феликс по голосу распознал слугу Дрекслера. "Феликс Ягер, мне нужно увидеть доктора Дрекслера. Это крайне необходимо." После секундного колебания Феликс ответил: Да. Отойди от двери и имей в виду, что у нас есть огнестрельное оружие. Феликс сделал то, что ему сказали. Он услышал, как отворяются огромные засовы и лают очень крупные собаки. Было очевидно, что медик беспокоится о собственной безопасности, и Феликс никоим образом его за это не винил. Подобные предосторожности вполне целесообразны в крупных городах империи. Сними капюшон и встань там, где я мог бы тебя видеть. Феликс сделал как было сказано и его лицо полностью осветил луч фонаря. Он видел, что слуга узнал его. «Извините, господин Ягер, в эти дни лишняя осторожность не помешает». «Я полностью согласен», — сказал Феликс. «А теперь, пожалуйста, проводи меня к своему господину. У меня к нему неотложное дело». Дрекслер сидел у огня в огромном рабочем кабинете. Отблески пламени подсвечивали его лицо, заставляя его выглядеть отчасти демонически. Он наклонился вперёд и кочергой постучал по раскалённым углям, пока они не раскололись, затем подбросил ещё из корзины возле камина. Когда он посмотрел вверх, в его очках отразилось пламя. Эффект был зловещий. «Итак, чем могу помочь вам, господин Ягер?» – спокойно произнёс он и улыбнулся. «Вы не выглядите больным. Это девушка?» Феликс оглядел помещение. Слуга уже удалился. Его шаги заглушили толстые арабские ковры. Это был впечатляющий зал, даже больше, чем отцовская библиотека в Альтдорфе и с гораздо большим собранием книг. Острые глаза Феликса обыскали темные углы, как если бы он рассчитывал обнаружить там врагов, затем он повернулся и посмотрел прямо на Дрекслера. «Что вам известно о скавинах?» спросил он напрямик. Дрекслер на мгновение смутился, затем осторожно поместил свою кочергу обратно на подставку. Он снял очки, протер их обшлагом своего одеяния и со всей серьезностью обдумал вопрос Феликса. «Это раса крысы людей, которую многие ученые считают вымершей. Спенглер думает, что они потомки мутировавших людей. Лейбер выдвинул теорию, что они могли быть результатом древнего волшебства. Говорят, что в древние времена они воевали с гномами, но... «Я знаю, что они не вымерли». Дрекслер посмотрел на Феликса пронзительным взглядом. «Вы знаете?» «Да, я бился с ними. Они здесь, в Нульне». Дрекслер уселся обратно в свое кресло, водрузив очки на переносицу и вцепившись руками в подлокотники кресла. «Пожалуйста, присаживайтесь. Вы меня заинтриговали». Феликс позволил себе плюхнуться в кресло напротив Дрекслера. Тепло очага нагрело один из подлокотников, и в нем было некомфортно. Он немного отодвинул его от камина, прежде чем начал рассказ. Он поведал Дрекслеру о времени, проведенном в канализационной страже, и их столкновении с крысы людьми в туннелях под городом. Он опустил лишь тот факт, что они вломились в дом фрица фон Гольштадта и убили его. Он рассказал о нападении скавенов на слепую свинью, которая, по его мнению, была своеобразной попыткой возмездия крысы людей. Он не стал упоминать о том, что он и Готрек также сражались со скавинами в колледже инженерии, в ту ночь, когда тот сгорел дотла. Дрекслер наблюдал за ним с возрастающим изумлением. Когда Феликс закончил, он произнес, «Господин Ягер, если все это правда, то почему я об этом не слышал от других? Почему бездействуют власти?» «Я понятия не имею. Возможно, у скавинов есть союзники в высших кругах». Он снова подумал о фон Гольштадте. Сколько же подобных ему занимают влиятельные позиции в Нульне и в остальной империи?» Я иногда думаю, что внутри нашего общества существует заговор по сокрытию проявлений хаоса и всех его действий. Он заметил, что при слове «заговор» Дрекслер малость вздрогнул, но упоминание о хаосе никак его не побеспокоило. «Если бы вы не были столь очевидно вменяемы, я бы заподозрил, что вы душевно больной», — добавил дрекслер «Кое-что из того, о чем вы рассказали, несомненно, звучит как бред сумасшедшего». «Я понимаю», — сказал Феликс. К несчастью, все это правда. Несомненно, все это возможно. В Аравии крысы людей не считают легендой, и я общался с несколькими гномами, заявлявшими, что сталкивались с ними. Мореходы-эльфы тоже рассказывали истории о способностях крысы людей. Но я затрудняюсь понять, зачем же еще вы пришли ко мне, кроме того, чтобы поведать мне по секрету свою историю. Феликс передал ему записку, полученную Готроком. Дрекслер развернул ее и молча прочитал. «Клан Чумы», — сказал он через некоторое время. «Да, я читал о них». «Что?» «Клан Чумы. В некоторых старых книгах, в особенности в «Отвратительные крысолюди» и весь их мерзкий род, Лейбера, утверждается, что скавены разделяются на множество различных кланов, каждый из которых играет свою роль в обществе скавенов и обладает собственной уникальной разновидностью волшебства». Лейбер заявляет, что клан Чумы — создатели Чумы, Он идет даже дальше, утверждая, что они несут ответственность за «Великую чуму» 1111 года. Если тот, кто послал вам это письмо, мошенник, то, без сомнения, весьма эрудированный. Я сомневаюсь, чтобы в настоящее время в империи копии книги Лейбера владело бы более 20 человек. А вы? Да. Мне попались упоминания о лейберовской теории «Великой чумы» в работе Моравика, и я приобрел ее. У меня к этой области, что называется, профессиональный интерес. «Могу ли я ее увидеть?» «Разумеется, но сперва вы должны ответить на несколько моих вопросов». «Все непременно? Спрашивайте?» «Вы действительно всерьез верите в то, что за этой новой вспышкой чумы в городе могут стоять скавины?» «Да, исходя из того, что я видел, это для них вполне подходящий способ ведения боевых действий. Я считаю, что они, по всей видимости, должны переходить к активным действиям, и наш мир скоро не сможет более отрицать их существование». Это соответствует собственным теориям Лейбера. «Что вы имеете в виду?» – воодушевился Феликс. «Лейбер утверждает, что скавены чрезвычайно быстро размножаются, и при подходящих условиях их популяция взрывообразно увеличивается. В подобных случаях они поглощают всю пищу в своем собственном регионе обитания и должны искать еду и ресурсы где-то еще. В такие моменты они вырываются на поверхность мира огромными голодными ордами» И они продолжают сражаться либо до победы, либо пока не перебьют их столько, чтобы оставшиеся могли снова прокормиться в собственном ареале. Я должен прочитать эту книгу. Да, она весьма интересна. Он делает и другие заявления, которые сложно проверить. Например, он утверждает, что эти пики активности обычно статистически взаимосвязаны со странными возмущениями и эксцентричным поведением меньшей Луны, морс либо. «Подобно тому, которое предварило великую чуму 1111 года?» «Вы хорошо информированный человек, господин Ягер. Да, вроде того происшествия, и другого, которое предшествовало великому нашествию хаоса две сотни лет назад. Я полагаю, что еще одно может произойти и в наше время». «Так утверждают все прорицатели и астрологи. Это может оказаться правдой». «У вас есть еще вопросы?» Да, но это подождет. Я вижу, как вы обеспокоены тем, чтобы заполучить труд Лейбера и не в моих привычках становиться между коллегой-ученым и его книгами. Дрекслер принес небольшую лестницу и фонарь, и они проследовали в самый дальний угол помещения вдоль рядов книжных шкафов. С самой верхней полки Дрекслер достал потрепанный том в кожаном переплете, благоговейно держа его обеими руками. Он сдул с обложки тонкий слой пыли и вручил книгу Феликсу. «Там есть стол с настольной лампой. Я оставлю вас на несколько минут. У меня есть кое-какие дела». Феликс кивнул. Сейчас он был целиком охвачен волнением от обнаружения этой книги. Она была тяжелой. Вытесненные на золотом листе корешка название и имя автора практически стерлись. Две массивные латунные петли удерживали обложку и помогали ее раскрывать. Феликс уселся за стол и зажег от свечи читальную лампу. Поворачивая крошечную рукоятку в основании лампы, выставил фитиль на максимальную длину, затем поместил поверх пламени стеклянный колпак. Резкий запах ароматического масла наполнил воздух, когда он приступил к чтению. На титульном листе книги было сказано, что она была отпечатана 180 лет назад в Альтдорф Пресс. Это означало, что Лейбер, весьма вероятно, застал последнее нашествие хаоса или, по крайней мере, был знаком с теми, кому это довелось. Вполне возможно, что у него даже был личный опыт изучения крысы людей. В процессе чтения Феликс обнаружил, что именно это и утверждает автор. Во вступлении он изложил, что встретил орду скавенов во время Великой войны с хаосом. В отличие от своих коллег, Лейбер был убежден, что они не просто новая форма зверолюдов, но полностью отдельная раса, и следующие 10 лет своей жизни он посвятил обнаружению всевозможной информации о них. Он ссылался на различные научные источники, такие как Штутт, Ван Хал и Крюгер, о которых Феликс сделал в уме пометку, чтобы изучить позднее. Его книга подразделялась на короткие главы, каждая из которых описывала определенный аспект структуры общества скавенов и их различных кланов. Феликс, ужасаясь, прочел, как Лейбер в подробностях расписал отвратительные эксперименты клана-творцов над живыми существами, изменяющие их в разнообразных омерзительных чудищ мутантов. Тех существ, которых он и Готрок встретили в колледже инженерии, Феликс идентифицировал как техников клана Скраер. Создание, которое напустило на них чудище в особняке фрица фон Гольштадта, оказалось серым провидцем, кем-то вроде крысиного жреца. Лейбер писал как буйно помешанный, но все, что он написал, согласовывалось с тяжело доставшимся личным опытом Феликса. Он все-таки прав, несмотря на свою дурную репутацию. Особое внимание Феликс уделил разделу о клане «Чумы», и тому, как они создают заболевания и используют всевозможные заразные приспособления для распространения этих заболеваний. От описания фурункульной болезни и блошиных бубонов он ощутил мурашки по телу. Эти ужасы были за пределами того, что он представлял себе ранее. На него упала тень, и, посмотрев, он увидел стоящего над ним Дрекслера. Он обнаружил, что уже несколько часов читает в полумраке, и глаза его начали болеть от напряжения. «Вы обнаружили то, что искали?» поинтересовался Дрекслер. «Больше, чем я когда-либо хотел бы узнать». «Хорошо, заходите ко мне завтра, и, возможно, я смогу вам помочь. Если угодно, можете взять книгу с собой». «Помочь мне? Каким образом?» «Мы посетим городской морг». «И чем это может помочь?» «Завтра увидите, господин Ягер. А теперь ступайте домой и поспите». Готрек поднял глаза от своей тарелки, когда Феликс вошел в слепую свинью. «Ты погляди, кто к нам пришел», — сказал он, запихивая в рот краюху черного хлеба. Элисса посмотрела со своего места позади него. «О, Феликс, я так беспокоилась. Ты сказал, что вернешься через пару часов, но уже почти рассвело. Я думала, что до тебя могли добраться крыса люди. Феликс положил книгу на стол и крепко обнял ее. «Я в порядке. Просто кое-что разыскивал». «Отвратительные крысолюди и весь их мерзкий род», прочитал на корешке книги Готрек, наклонив голову. Элисса изумленно посмотрела на него. «Я не знала, что ты умеешь читать», произнесла она. Готрек ухмыльнулся, обнажив почерневшие пеньки своих зубов. Одним засаленным пальцем он распахнул книгу и начал переворачивать страницы, пока не нашел страницу про клан чумы. «А он знаком с материалом, этот Лейбер». «Должно быть, обращался к гномьим источникам». «Ага, ага», — раздраженно сказал Феликс. «Должно быть». «Где ты это взял, человечий отпрыск?» «У доктора дрекслера «Твой друг дрекслер человек с разносторонними интересами, если владеет подобными книгами». «У тебя будет шанс лично удостовериться в этом». «Да неужели? И каким образом?» «Утром мы вместе с ним идем в морг». Серый провидец Тонкуоль метался взад-вперед, отмеряя шагами пол своего логова, подобно одному из тех пленников людей, которых он держал для работы на беговых дорожках в Скавен-Блайте. Его мысли неслись еще быстрее под действием поглощенного им порошка искривляющего камня. Эти подлые предатели из клана Чумы все еще замышляют укрыться от него. Их волшебство доказало свою эффективность даже против его наиболее изощренной могучей ворожбы – Его шпионы не смогли разузнать ничего про их местонахождение, несмотря на все усилия. Все это весьма расстраивало. Где-то глубоко внутри танкуоль со зловещей убежденностью чувствовал, что приближается время, когда план чумных монахов будет приведен в действие. Он знал, что вряд ли ошибается в этом. В прошлом подобные предчувствия никогда не подводили. Он ведь все-таки серый провидец. Ужасное ощущение надвигающейся гибели заполнило мысли танкуоля. Ему захотелось бежать в укрытие, метнуться в тайное место, но прямо сейчас у него не было вариантов на обдумывание. «Чума!» — продолжал думать он. «Надвигается чума!» «Доброе утро, доктор Дрекслер!» — произнес жрец Морра и закашлялся. Он смотрел из-за своего стола, установленного в нише у входа в городской морг. Его черный капюшон скрывал лицо, делая его таким же мрачным, как бог, которому он служил. В воздухе стоял насыщенный аромат свежесрезанных черных роз из садов Морра. «Что вам нужно?» «Я хотел бы осмотреть тела последних жертв чумы». Феликс был изумлен спокойной манерой обращения, в которой доктор изложил свой запрос. «Большинство жителей города лучше бежали бы за тысячу миль, чем согласились на то, что хотел сделать доктор. Было очевидно, что жрец думает о том же». Он сдвинул назад капюшон своей робы, открыв мертвенно-бледное костлявое лицо, обрамленное прядями черной бороды. «Это самый необычный запрос», — сказал он. «Я должен проконсультироваться со своим начальством». «Как угодно», — произнес Дрекслер. «Передай им, что я хочу выяснить, все ли жертвы умерли от одной болезни, или этим летом мы имеем дело с различными формами чумы». Жрец кивнул и удалился в тенистые глубины храма. Где-то вдалеке мрачно звонил большой колокол. Где-то, понял Феликс, начались еще одни похоронные службы. Через некоторое время жрец возвратился. «Архлектор сказал, что вы можете приступать», — произнес он. «Однако он также просил передать вам, что большинство тел уже отправлено в сады Мора для погребения. У нас остались только четверо, поступившие прошлой ночью». «Этого должно быть достаточно», — сказал Дрекслер. Я надеюсь. Феликс, Готрек и доктор Дрекслер заплатили церемониальные медики и, следуя ритуалу, облачились в черные робы и головные уборы морра. Жрец предупредил их, что им надлежит так поступить, так как это освещенное место. Робы были сделаны явно для людей, и полы одеяния Готрека волочились за ним по полу. Без лишних слов они отправились в сумрачные залы покойницкой. Было темно и холодно. Вымытые какими-то освещенными мазями полы были чисты. Запах масла из черных роз был повсюду. Не это ожидал увидеть Феликс. Он ожидал обнаружить разложение и запах тухлятины. Он ожидал запашок смерти. Центральный зал Дома Бога Смерти был уставлен мраморными плитами. На каждой плите лежал труп. Феликс отвел взгляд Тела принадлежали людям, которые умерли при необычных обстоятельствах, и над ними требовалось провести особые обряды, дабы обеспечить их душам легкий переход в загробную жизнь. Многие из них выглядели неважно. На одной плите возлежал посиневший и раздувшийся труп рыбака, который совсем недавно выловили из рейка, на другой лежало тело женщины, которая была ужасно изрезана и покалечена каким-то безумцем. Они прошли мимо тела ребенка, у которого, как вблизи заметил Феликс, голова была отделена от тела. Он резко отвернулся. Здесь вонь перебивала запах ладана и мазей. Феликс начал понимать, зачем их капюшоны имеют специальные полоски ткани, которыми можно накрыть рот и ноздри. Он подогнал их, чтобы отсечь вонь, и направился в секцию, где лежали жертвы чумы. Неподалеку стояли два жреца. Глаза закрыты, в руках зажаты кадила. Они бормотали молитвы за усопших, не выказывая страха по поводу того, что тех убило. Феликс подумал, что, возможно, они попросту привыкли к страху за свою долгую близость к смерти. А может быть, они просто не боятся умереть. В конце концов, они – жрецы бога смерти, и им гарантированно привилегированное отношение в загробном мире. Он решил спросить об этом одного из жрецов, если они когда-нибудь потом встретятся. Ему было любопытно, как они смогли стать столь закаленными. Дрекслер осторожно приблизился к плитам и обменялся парой слов и монет со жрецами. Те кивнули, прекратили свое бормотание и удалились. Без суеты Дрекслер откинул простыню с ближайшего тела. Это было тело невысокого торговца, одетого по-праздничному. К вороту его рубахи была прикреплена черная роза. В смерти он выглядел необычно уязвимым и беззащитным. С момента смерти его уже обмыли. «Несколько синяков на руках и коленях, а также на подбородке», отметил Дрекслер. Скорее всего, от того, что мужчина на последнем этапе своих страданий упал. Феликс вспомнил о конвульсиях мужчины, виденного им на улице, и понял, каким образом это могло произойти. Замечены вздувшиеся участки на груди и горле, и слабый налет зеленоватой субстанции на верхней губе и ноздрях. Дрекслер оттянул веки своими пальцами. Вокруг глазниц также были слабые следы зелени. «Уверен, что если бы я провел вскрытие, против которого возражают наши друзья-жрецы, мы бы обнаружили легкие, заполненные зеленой вязкой жидкостью. Вот что в конечном итоге убило жертву». Он, образно говоря, захлебнулся в ней. «Ужасный способ умереть», — произнес Феликс. «По моему опыту, немногие болезни убивают безболезненно, господин Ягер», — сказал Дрекслер. Он подошел к следующему телу и откинул простыню. Это был труп женщины среднего возраста, одетой в черное. Ее глаза были раскрыты и с выражением ужаса уставились в потолок. На ее щеках были следы румян и краска для век вокруг глаз. Феликс нашел нечто трогательное в этих попытках улучшить внешний вид того, кто уже мертв. «По крайней мере, она хоть одета в правильные цвета», — сказал Готрек, по мнению Феликса, немного бестактно. Дрекслер пожал плечами. Одеяние вдовы. Должно быть, ее муж скончался не позднее года назад. Теперь она присоединилась к нему. Он перешел к следующей плите и изучил тело маленького ребенка. Налицо было фамильное сходство с умершей вдовой. Дрекслер посмотрел на кусок пергамента, закрепленного ушей. Дочь, да уж, невезучая семья. Он повернулся и взглянул на Феликса. К сожалению, ничего необычного. Для чумы и других болезней характерно распространение среди членов семей и вообще тех, кто проживает вместе. Похоже, эта чума может переноситься подобно сенной лихорадке. Феликс фыркнул. «Что конкретно мы тут ищем, господин Дрекслер? зацепку «Зацепку. Что-нибудь необычное. Что-то, что подскажет нам, имеет ли тут место какой-нибудь общий фактор, объединяющий все эти несчастные жертвы». «И как это нам поможет?» — спросил Готрек. Феликс уже знал ответ. «Если мы сможем это обнаружить, возможно, мы поймем, как распространяется болезнь. Возможно, нам удастся предпринять действия для ее изоляции. Либо, если это действительно исходит от скавенов, возможно, нам удастся определить ее источник». «Замечательно, господин Ягер. Это в своем роде как расследование убийства или тайны. Вам нужно обнаружить улики, и это выведет вас на преступника». «И обнаружили ли вы какие-либо улики?» поинтересовался Готрек. Дрекслер убрал простыню с последнего тела. Это был молодой мужчина, чуть старше двадцати лет. Феликс внезапно почувствовал шокирующее ощущение собственной смертности. Жертвы чумы были ненамного старше его самого. «Есть что-нибудь?» – спросил Феликс внезапно пересохшим ртом. «К сожалению, нет», – сказал Дрекслер и развернулся, чтобы уйти. После полумрака покойницкой дневной свет показался невероятно ярким. После тишины залов мертвых какофония на улице казалась невероятно громкой. После ароматизированного запаха склепов уличная вонь была почти непереносима. У Феликса потекло из носа, а в суставах ощущалась легкая боль. «Это не чума», — говорил он про себя, перебирая пальцами ароматную ладанку. «Всего лишь сенная лихорадка». Ему вспомнились ранее неразрешенные вопросы. Почему жрецов Морро не берет вся эта чума и прочие болезни, от которых погибают их клиенты? Или их бог предоставляет им какую-то особенную защиту? Я не знаю. Их мавзолей чистый, хорошо вымыт, а по моему опыту это помогает сдержать распространение заболеваний. Они жрецы, а потому хорошо питаются и отдыхают, что тоже помогает. В самом деле? О да, горе, стресс, плохие условия обитания, грязь, плохое питание... Все это вносит вклад в распространение заболевания, а иногда и определяет того, кто сможет выжить. Отчего так? Я не знаю. Могу только сказать, что заметил истинность этого. Итак, вы думаете, что благодаря этому жрецы Морро приобретают иммунитет к болезни? Я не утверждал, что у них иммунитет, господин Ягер, и сейчас и ранее кто-то из них заболевает. И что потом?» Он отправляется к своему богу, не имея сомнения об особом отношении к себе в загробной жизни, ибо такова сила его веры». «Это не очень-то утешает», — сказал Феликс. «Если вам требуется утешение, господин Ягер, поговорите со жрецом. Я медик, и, к сожалению, должен теперь вернуться к своему образу жизни. Мне жаль, что я ничем более не могу вам помочь». Феликс ответил ему поклоном. «Вы уже оказали огромную помощь, господин доктор». «Спасибо, что уделили нам время». Дрекслер также поклонился и развернулся, чтобы уйти. В последнюю секунду он повернулся и заговорил. «Дайте мне знать, если произойдет что-нибудь новенькое», — сказал он. «Ищите зацепку». «Хорошо», — ответил Феликс. «А я пойду поищу пиво», — сказал Готрек. «Я полагаю, что это хорошая мысль», — сказал Феликс, которому внезапно сильно захотелось очистить рот от привкуса покойницкой. Феликс уставился внутрь третьей кружки пива и обдумывал то, что недавно увидел. Его голова немного болела от того, что он про себя продолжал считать сенной лихорадкой, но пиво помогло снять эту боль. Готрек, развалившись, сидел у огня, уставившись на пламя. Хайнц стоял у бара, подготавливая утварь к вечерней суете. Другие вышибалы сжимали свою выпивку и играли с ножом за соседним столом. Феликс был обеспокоен. Он ощущал себя сбитым с толку и отупевшим, Он знал, что тут должна быть какая-то зацепка, но он ее попросту не замечает. Похоже, нечто невидимое и смертоносное убивает жителей нульно, и он ничего не может сделать, чтобы прекратить это. Это расстраивало. Он почти желал еще одного набега диверсантов или нападения бойцов-скавенов. Что можно увидеть, с тем можно бороться. Или, если выразиться абсолютно точно, с тем, что он видит, истребитель может сразиться и, вероятнее всего, победить. Размышления, как обнаружил Феликс, не были его сильной стороной. Когда-то он гордился тем, что считал себя сообразительным и хорошо образованным человеком, ученым и поэтом, но бесконечные странствия изменили это. Он не мог вспомнить, когда в последний раз опускал перо на бумагу, и вчерашняя ночь была первой за долгое-долгое время, когда он открыл книгу с целью получения знаний. Он опустился до роли странствующего искателя приключений, и его мозг, похоже, впал в спячку. Он знал, что это выше его возможностей. Он не был таким проницательным детективом, который действует в драмах Детли Зирка. Честно говоря, он не верил, что в реальной жизни все складывается таким образом, как в театральной постановке. Улики укладываются в четкую логическую цепочку, неизбежно указывая решение. Жизнь гораздо беспорядочнее. Обстоятельства редко бывают простыми, и даже если имеются настоящие улики, то они сомнительно далеки от того, чтобы иметь одно четкое и логическое объяснение. Он подумал о Дрекслере. Пока что доктор помогал им, и ничего более, но можно было с легкостью дурно интерпретировать его работу и его мотивы. Он обладал слишком обширными знаниями в областях, на которые в империи смотрели неодобрительно, и это было подозрительно само по себе. В тех частях королевств людей, где сильнее распространены суеверия, всего лишь обладание книгами, которыми владел Дрекслер, было достаточной причиной для сожжения на костре. За их прочтение охотник на ведьм мог бы казнить его без суда. А теперь Феликс сам прочел одну из таких книг, и о себе-то он точно знал, что не является другом хаоса. Почему же Дрекслер не может быть в таком же положении? Не может ли он всего лишь быть тем, кем кажется? Человеком, который озабочен обретением любых знаний, которые могут помочь ему в его профессии излечивания людей, независимо от источника этих знаний. «Все это слишком сложно», — думал Феликс. Пиво начало кружить ему голову. В конце концов, в глубине души он знал, что должна быть связь между смертями всех этих людей. В действительности он был уверен, что уже видел доказательства этого, но просто оказался слишком глуп, чтобы осознать это. Пока что единственная связь, о которой он мог думать, это то, что они все оказались в залах мертвых, в храме Морра. И это само по себе не было связью. Рано или поздно каждый мужчина и каждая женщина окажутся там на пути к погребению в садах Морра. В свое время каждый житель нульно завершит свой жизненный путь на этом громадном кладбище. Он хотел горько над этим посмеяться, но затем его осенила мысль. «Погоди-ка, вот она, связь между большинством людей, насколько ему известно, умерших от чумы. Мужчина, которого он видел на улице два дня назад, носил черную розу. Другая жертва из морга также носила черную розу, традиционный символ скорби, женщина и ее ребенок, вдова и сирота». Только с последним трупом не прослеживалась какая-либо связь, но, возможно, таковая отыщется, если копнуть достаточно глубоко. Что это означает? Сам храм Морро вовлечен в распространение чумы. Неужели порча проникла так глубоко? Феликс почему-то сомневался в этом. Первый мужчина, которого он видел, был только что с похорон. А все остальные? Тот, что носил черную розу, практически наверняка. Мать с ребенком. Он не знал, но догадывался, как это можно разузнать. Он поднялся со стула и постучал Готрока по плечу. «Нам нужно вернуться в храм Морра», — сказал он. «У тебя развелась нездоровая привязанность к этому месту?» «Нет, я думаю, там может находиться ключик к этой чуме». Когда они добрались до храма, было уже темно, но это не имело значения. Ворота были открыты, фонари горели. Как неустанно указывали жрецы, ворота в царство Морро всегда открыты, и человеку не дано знать, когда он пройдет через них. Феликс попросил позвать того жреца, с которым разговаривал ранее. Ему повезло. Мужчина все еще был на службе. Подношение из нескольких серебряных монет принесло информацию, что тот всегда готов поболтать. Феликсу и истребителю указали на маленькую скромную прихожую. Стены были уставлены книгами. Это напомнило ему бухгалтерские книги, которыми были уставлены стены отцовской конторы. Некоторым образом это они и были. В них содержались имена и описания усопших. Феликс не сомневался, что они содержат и записи о пожертвованиях на похоронные услуги и молитвы, предлагаемые храмом. Ранее он имел дело со жрецами Морра. «Итак, вы ассистенты доктора Дрекслера?» – спросил жрец. «Да, некоторым образом». «Некоторым образом?» «Мы помогаем в его исследованиях, касающихся чумы. Мы пытаемся найти способ остановить ее». Жрец медленно и печально улыбнулся. «Тогда я не знаю, должен ли я вам помогать». «Почему?» «Она способствует нашему делу». Заметив шокированный взгляд Феликса, он сдержанно и тактично покашлял. «Кх -кх, «Всего лишь слабая попытка пошутить», — сказал он через некоторое время. «Вы выглядите усталым», — сказал Феликс, чтобы завязать разговор. Жрец издал громкий отрывистый кашель. «И больным. По правде, я нехорошо себя чувствую, а день был долгим. Брат, который должен был меня сменить, сам приболел и уединился в своей келье. Ему нехорошо с тех пор, как он вчера провел погребение». Феликс и Готрек обменялись взглядами. Феликс тактично кивнул. Готрек недовольно заворчал. «Ваш э, коллега не очень-то похож на медика, господин Ягер, произнес жрец». Он помогает в выполнении тяжелой работы. Разумеется. Итак, чем могу помочь? Мне нужно побольше разузнать о тех людях, которых сегодня утром осматривал доктор Дрекслер. Нет проблем. Он постучал по кожаному переплету, стоявшей перед ним книги. Все имеющиеся детали должны быть в текущем журнале. Что именно вы хотите знать? Посещали ли все эти усопшие совсем недавно какие-либо похоронные службы? «Фрау Кох и ее дочь, да. Я сам проводил церемонию погребения господина Коха в садах на прошедшей неделе». «А другой джентльмен?» «Нет, я так не думаю. Он не из тех людей, кому мы позволили бы присутствовать на какой-либо из наших служб. Разумеется, за исключением его собственных похорон». «Что вы имеете в виду? Я полагал, что любой может входить в сады Морра». «Не совсем так». Господин Грюнвальд относился к тому презренному типу преступников, которые промышляют ограблением семейных склепов и похищают трупы на продажу исследователям и некромантам. Он был отлучен от церкви. Под страхом высшего телесного наказания ему было запрещено приближаться к воротам садов. Вы имеете в виду под страхом смерти? Совершенно верно. А мужчина, носящий черную розу? Я проверю его записи. Я подозреваю, что, принимая во внимание вид его украшения, мы обнаружим, что он также недавно принимал участие в погребальном обряде. Вы не местный, господин Ягер. Мне это заметно по вашему акценту. Вы правы. Я уроженец Альтдорфа. Тогда, возможно, вы не знаете местной обычаи прицеплять одну из черных роз из сада Бога Смерти, принимая участие в проводимой там церемонии. Я полагал, что люди приобретают их у цветочников. Нет. Розы произрастают только в садах, и ими запрещено торговать с целью получения прибыли. На некоторое время установилась тишина, пока жрец изучал записи. «Да-да, его сестра скончалась на прошлой неделе, погребена в садах морра. Могу сделать для вас еще что-нибудь?» — довольно осведомился он. «Нет, я полагаю, вы достаточно нам сообщили». «Не могли бы вы рассказать мне, зачем все это?» «Не сейчас». Я уверен, что доктор дрекслер известит вас, когда полностью сформулирует свою теорию. Попросите его об этом, господин Ягер. Когда они уходили, жрец в приступе кашля согнулся почти пополам. Расскажи мне, зачем все это, человечий отпрыск, — сказал Готрек, когда они вышли на улицу. Феликс поглядел по сторонам, чтобы удостовериться, что поблизости нет никого, кто мог бы их подслушать. Все люди, которые, как мы знаем, умерли от новой формы чумы, недавно посещали сады Морра, и грабитель склепов, скорее всего, тоже. «И что?» «Это единственная связь, которую я смог увидеть, а Дрекслер советовал нам поискать связи». «Это как-то неправдоподобно, человечий отпрыск». «У тебя есть идеи получше?» – спросил Феликс с долей разочарования в голосе. Поразмыслив с минуту, истребитель покачал головой. «Ты полагаешь, что мы отыщем наших маленьких шныряющих друзей, которые распространяют чуму, на городском кладбище?» «Возможно». «Есть только один способ убедиться в этом». «Я знаю». «И когда?» «Сегодня ночью, после работы. Там будет тихо, и мы сможем осмотреться». Феликс вздрогнул. Он мог представить себе множество мест, где бы он мог находиться, вместо того, чтобы после полуночи обшаривать главное городское кладбище – на предмет присутствия толпы скавинов. Но что еще ему оставалось делать? Если они сообщат свою историю властям, то им, вероятнее всего, не поверят. Возможно, скавины почувствуют их присутствие и свернут свою деятельность. По крайней мере, он ощущал уверенность в том, что там не может быть чересчур много крыс и людей. Небольшая армия, расположившаяся лагерем на кладбище, была бы обнаружена. Нужно надеяться, что их как раз достаточно, чтобы разобраться с ними топором истребителя. Феликс весьма рассчитывал на это. Врата садов Морра были закрыты. На стальных прутьях, закрывающих арочный проход, висел замок на тяжелой цепи. Небольшой служебный вход охранялся ночным стражником, который сидел, согревая руки над жаровней. Высокую стену, окружавшую городское кладбище, покрывали колья. Феликс был удивлен этим. Кладбище некоторым образом походило на крепость, но он не был уверен, для чего именно предназначались стены – удерживать грабителей могил снаружи или мертвецов внутри. Ему подумалось, что в истории были времена, когда мертвецам не лежалось спокойно в их могилах. «Это воздействие основного примитивного страха», – подумал он. «Что-то должно отделять мертвых от живых. В этом смысле наличие физического препятствия успокаивает. Разумеется, за исключением случая, когда нужно его перелезать, как истребителю и ему этой ночью». «И что я здесь делаю?» – недоумевал Феликс. Сейчас, когда ночная работа выполнена, он должен быть дома, в таверне, на своей койке вместе с Элиссой, а не прятаться в тенях, готовясь к незаконному проникновению на городское кладбище, преступлению, наказанием за совершение которого было несколько лет тюремного заключения и отлучения от церкви храма Морра. Конечно же, есть способ легче, чем этот. Несомненно, кто-нибудь еще сможет разобраться с этой проблемой, но он знал, что это неправильно». Кому еще есть дело до выслеживания Скавенов, кроме него и Готрока? Они – единственные люди, в достаточной мере безумные, чтобы втянуть себя в эти дела. Похоже, представители власти желают держать глаза закрытыми на то зло, которое происходит рядом с ними. Наилучшим возможным объяснением этому Феликс мог полагать, что они не осведомлены о происходящем или напуганы. Наихудшим возможным объяснением было бы то, что они находятся в сговоре с силами тьмы. Как много еще фрицев фон Гольштадтов занимает ответственные посты по всей империи. Скорее всего, этого он никогда не узнает. Все, что он реально может сделать, это действовать самостоятельно. Произвести те действия, которые, похоже, предопределены ему и Готреку, и надеяться, что все сложится к лучшему. Что он может сделать еще? Если он покинет город, то чума, вероятно, будет распространяться, и от нее погибнут и Хайнс, и Отто, и Элиса, и другие из тех, кого он знал и о ком заботился. Возможно, погибнут тысячи, если ему и истребителю не удастся решить эту загадку. И если уж быть честным с самим собой, он признавал, что чувство ответственности возбуждает его настолько же, как и пугает. Это, некоторым образом, все равно, что быть героем какой-нибудь сказки из прочитанных им в детстве. Он замешан в интриге, где опасности ставки высоки. К несчастью, в отличие от сказок, прочитанных в детстве, ставки еще и весьма реальны. Легко может произойти, что он и истребитель не справятся, и тогда их ждет гибель. Именно эта мысль, а не холодный ночной воздух, заставляла его дрожать. Они шли вдоль стен кладбища, пока не нашли подходящее темное место. Феликс удостоверился, что его фонарь надежно закреплен в скобе на перевязи меча, затем подпрыгнул и ухватил один из металлических зубцов, воспользовавшись которым подтянулся наверх стены. Он убедился, что зубцы были всего лишь украшением, а они служили практическим целям. Луна вышла из-за облака, и он осмотрел кладбище сверху. В серебристом свете зрелище было жутким. Поднимался туман. Из него вздымались надгробия, подобно островам, поднимающимся из некоего мрачного моря. Деревья склонились, подобно огромным великанам-людоедам, подняв ветвистые руки в молитве темным богам. Где-то вдалеке фонарь ночного стражника замерцал и затем пропал, или потому, что несущий его вернулся в сторожку, или по какой другой, более мрачной причине, о чем Феликс надеялся никогда не узнать. Было тихо. Он не был уверен в том, что именно покрыло его подбородок каплями – пот или туман. Он подумал, что эта экскурсия ничем не поможет ему избавиться от простуды, и от этого несоответствия ему захотелось смеяться. Он вздрогнул, когда лезвие огромного топора Готрока скользнуло по камням рядом с ним – и истребитель воспользовался им, чтобы залезть на стену. Когда хотел, гном мог быть быстрым и поразительно проворным, и когда он относительно трез, — подумал Феликс. — Пойдем, разберемся с этим, — проворчал он, и они спрыгнули вниз на безмолвный кладбищенский двор. Вокруг поднимались надгробия. Некоторые были опрокинуты, другие взросли сорняками и кустами черных роз. Тут и там в лунном свете были еле видны выгравированные надписи. Могилы располагались длинными рядами, образуя улицы мертвецов. Местами их затеняли старые сучковатые деревья. Отовсюду наползал призрачный туман, временами становившийся столь плотным, что закрывал видимость. Воздух был наполнен ароматом черных роз. Возможно, в дневное время сады и были симпатичным местом, но ночью все мысли Феликса слишком быстро обращались к привидениям. Легко было вообразить бесчисленные тела, разлагающиеся в земле, червей, копошащихся в гниющей плоти и пустые глазницы трупов. Еще немного воображения, и можно представить эти трупы, появляющимися из-под земли, костлявые руки, поднимающиеся из грунта, подобно тому, как руки утопающих поднимаются над поверхностью моря. Он старался отогнать подобные мысли, но это было трудно. Ему доводилось видеть, как происходят необъяснимые вещи. Приходилось встречать живых мертвецов прежде, в холмах на землях князей-порубежья, в том проклятом путешествии через пустоши с семейством изгнанников он Диэла. Он знал, что древняя черная магия была способна пробудить мертвецов к нечестивому подобию жизни и наполнить их ужасным чувством голода к плоти и крови живых. Он пробовал убедить себя, что это святая земля, посвященная Морру, и что бог смерти защитит свою паству от подобных отвратительных происшествий. Но времена сейчас странные, и он слышал зловещие слухи о том, что силы старых богов убывают, а сила хаоса увеличивается. Он пытался убедить себя, что, возможно, такие вещи и случаются в далеких землях, вроде Кислева, которые граничат с пустошами хаоса. Но это Нульн, в сердце империи, ядро человеческой цивилизации но что-то в нем шептало, что и здесь присутствует хаос, что все государства людей прогнили до сердцевины. Желая приободрить себя, он поглядел на Готрока. Истребитель выглядел бесстрашным. Выражение твердой решимости было запечатлено на его лице. Его топор был готов нанести удар, и он неподвижно стоял с поднятой головой, принюхиваясь и вслушиваясь в ночную тьму. «Сегодня много странных запахов», – произнес гном. «Много непонятных звуков». «Для кладбища слишком уж активное место». «Что ты имеешь в виду?» «Вещи передвигаются. В воздухе ощущается что-то нехорошее. По кустам множество крыс. Ты был прав насчет этого места, человечий отпрыск». «Чудесно», — сказал Феликс, удивляясь тому, что он обычно прав тогда, когда ему меньше всего этого хочется. «Давай двигаться. Нам нужно найти место, где находятся свежие захоронения». Это там проводятся похоронные церемонии, и как раз оттуда, я полагаю, и распространяется чума. Они двинулись по проходу между могилами, и до Феликса медленно начало доходить, что Сады Морра в действительности Некрополис, город мертвых. Тут были свои кварталы и свои дворцы, совсем как в окружающем городе. Здесь были бедные кварталы, где бедняков хоронили в безымянных коллективных могилах. Здесь были аккуратно ухоженные обелиски, под которыми были погребены преуспевающие представители среднего класса. Они состязались между собой вычерностью своих надгробий, подобно тому, как завистливые соседи стараются перещеголять друг друга при жизни. Крылатые святые, вооруженные каменными мечами, возносили вверх книги с начертанными именами и должностями покойников. Каменные драконы склонялись над последними пристанищами купцов, подобно собакам, стерегущим кости. С покрытыми капюшонами головами, скосами в руках, статуи Морра стоялись стражами на постаментах из черного мрамора. Вдалеке Феликс мог видеть огромные мраморные мавзолеи богатых аристократов. И в смерти они, так же как в жизни, располагались во дворцах. Тут и там были насажены вьющиеся кусты черных роз. Их приторно-сладкий аромат раздражал ноздри Феликса. Иногда там были записки или подношения, или другие поминальные дары от живых умершим. Преобладающее чувство скорби начало смешиваться со страхом, который ранее испытывал Феликс. Подобные вещи были своего рода показателями бренности человеческой жизни. Не имело значения, насколько богаты и успешны были те люди, что упокоились в этих могилах. Теперь они мертвы. То же однажды произойдет и с Феликсом. Некоторым образом он понимал стремление истребителя оставить по себе память. Он подумал, что жизнь – это надпись на песке, с которого ветер сдувает песчинки. Они выбрали место возле выкопанных могил и спрятались за какими-то поваленными надгробиями. Ноздри Феликса наполнились запахом свежераскопанной земли. Холод тумана пронимал его сквозь одежду. Он чувствовал влагу на штанах в тех местах, которыми они касались покрытых росой растений. Он поплотнее запахнул плащ от холода, и они приготовились ждать. Феликс поглядел на небо. Луна уже прошла более половины своего пути, и пока ничего не происходило – Пока что все, что он слышал, это шорохи обычных крыс. Все, что они видели, мерзких грызунов с безумными глазками. Не было никаких следов скавинов. «Возможно, я ошибся», – подумал он наполовину разочарованно, наполовину облегченно. «Возможно, лучше всего было бы пойти домой. Сейчас самое время уходить. Улицы должны быть пустынны. Большинство честных граждан спокойно спит. Краем своего плаща он вытер нос». Из носу текло, и он знал, что эта ночь, проведенная на улице, не облегчит его насморк. Он разминал ноги, пытаясь снять с них онемение, когда почувствовал на плече руку Готрака. «Тихо!» – прошептал Готрак. «Что-то приближается». Феликс замер и уставился в темноту, желая обладать таким же чутким слухом и зрением в темноте, как у гнома. Он слышал, как его сердце громко стучит в груди. Его мышцы, находящиеся в неудобном положении, начали ныть от напряжения – Но он все же оставался неподвижным и едва дышал. Что бы к ним не приближалось, он надеялся, что оно не обнаружит его раньше, чем он его увидит. Внезапно он почувствовал в воздухе запах омерзительной и тошнотворной вони. Воняло гниющей плотью и гноящимися язвами, как если бы тело покойного в хосписе оставалось немытым неделями или годами. «Если болезнь имеет свой запах, то он должен быть подобен этому», – подумал Феликс. Он сразу же понял, что его подозрения были верны. Чтобы подавить тошноту, он держал ладанку подле носа и молился, чтобы наложенные на нее заклинания сделали его невосприимчивым ко всему, что бы ни приближалось. В поле зрения появилась отвратительная прихрамывающая фигура. То было подобие Скавена, но оно не было похоже ни на одного из крыс и людей, ранее виденных Феликсом. Тут и там на его грязной шкуре вздувались огромные нарывы, и что-то отвратительное капало с его влажной кожи. Большая часть его тела была обернута испачканными повязками, покрытыми гноем и грязью. Он был истощен, и глаза его светились безумным лихорадочным блеском. Он двигался подобно пьяному, раскачиваясь, как если бы от болезненных судорог у него нарушалось чувство баланса. И еще, иногда он передвигался рывками с неожиданной быстротой, как будто бы энергия больного побуждала его собрать остаток своих сил для какой-то ужасной цели. Передвигаясь, он омерзительно хихикал и разговаривал сам с собой на непонятном языке. Наблюдая за ним, Феликс заметил, что одной дрожащей рукой тот держит клетку, а в клетке метущихся крыс. Он остановился на мгновение, подпрыгнув на одной жилистой конечности. Затем отворил клетку и вытащил крысу. Остальные вырвались через открытую дверцу и попадали в могилы на грунт. Упав, они выделили мочу и вонючие экскременты. Когда те коснулись земли, на короткое мгновение возникла отвратительная непереносимая вонь, от которой Феликса едва не вырвала, а затем медленно начала спадать. Крысы выкарабкались из могил и вяло потащились в укрытие. Феликс мог наблюдать, что на пути следования они оставляют следы ядовитой слизи, и было очевидно, что они умирают. «Что за мерзость тут происходит?» – недоумевал Феликс. Скавен проскочил мимо. Феликс был удивлен и поражен тем, что истребитель немедленно его не сразил – но вместо этого указал Феликсу следовать за ним и отправился по следу Скавина. Несколько мгновений хватило Феликсу понять план Готрека. Они проследят за чумным монахом из клана Чумы, а Феликс догадывался, что это именно он, да его логово. Они найдут путь в самое сердце порчи в садах Морра. Пока они следовали за подскакивающим чумным монахом через погруженное в туман кладбище, Феликс обнаружил присутствие других Скавинов. Судя по переносимым ими пустым клеткам, все они занимались тем же недобрым делом и теперь возвращались в свое логово. Некоторые прихрамывали под тяжестью переносимых разлагающихся трупов, недавно раскопанных, судя по земле, которая все еще налипала на их похоронные одеяния. Ему и истребителю приходилось передвигаться с осторожностью, прятаться за надгробиями, искать убежище в тени под деревьями, перемещаясь от укрытия к укрытию. Феликсу почему-то подумалось, что это не обязательно. Чумные монахи не были столь же настороженными, как нормальные скавины. Они выглядели абсолютно безумными и часто не обращали внимания на то, что их окружает. Возможно, их мозги также сгнили от переносимых болезней, как и их тела. Иногда они останавливались и минутами царапали себя до кровотечения либо прорыва гнойных струпьев, и затем пробовали оставшиеся на когтях гной. Иногда они застывали, бесцельно уставившись в пространство, Временами зловонные экскременты вываливались из-под их хвостов, и они падали на зиму и корчились в них, безумно хихикая. У Феликса мурашки пошли по телу. Даже по стандартам скавенов эти создания были безумны. В конце концов они добрались до обширного мавзолея в глубине сектора садов для аристократов. Они проходили по мощенным дорожкам среди ухоженных садиков. Тут и там проявлялись неясные очертания статуи над солнечными часами, бесполезными в это время суток. Становилось заметно все больше и больше чумных монахов, и Феликс с истребителем снова спрятались подарочными входами в гробницу какого-то дворянского семейства. Лишь когда скавены прошли мимо, они снова присоединились к кошмарной процессии, продвигаясь дальше в глубины старой части кладбища, где располагались крупнейшие и по большей части полуразрушенные гробницы. Они остановились на углу, и Феликс отметил, что скавены пропадают во входном проеме крупнейшего и наиболее древнего из мавзолеев. Здание было выстроено почти подобно храму, в старотелейском стиле, с поддерживающими свод зала прихожей колоннами и установленными в нишах между ними статуями тех, кто, по предположению Феликса, являлся представителями семьи строителя. Лишь только исчез последний скавен, Феликс и Готрек двинулись по ступенькам, ведущим ко входу. В свете луны Феликс смог наблюдать, что мавзолей находится в весьма изношенном состоянии, Каменная кладка обвалилась, декоративные элементы стены съедены вековым воздействием ветра и дождя. На месте осыпавшихся лиц статуй лишайник. Это выглядело так, словно сам камень страдает от какой-то ужасной болезни. Сад вокруг здания был диким и запущенным. Феликс не был уверен, но почти не сомневался в том, что построивший это место Рот вымер. Место выглядело неухоженным, как если бы годами здесь никто не бывал. Со временем это место станет довольно непривлекательным. И этой ночью Феликс не испытывал большого влечения заглянуть внутрь. Однако Готрек передвигался по ступенькам настолько быстро, насколько позволяли его короткие ноги. Руны на его топоре светились в лунном свете. Он оскалился, предвкушая напасть на скаванов в их собственном логове. Некоторое время Феликс был ошарашен тем, что гном в своем роде столь же безумен, как и эти скавины, по-своему. И, вероятнее всего, лучшее, что он может сделать, по-быстрому удалиться и предоставить всех их собственной судьбе. Подходя к дверному проему, Феликс старался подавить это сильное желание. Он был удивлен, что тут не было входа внутрь, лишь голая каменная стена. Готрок встал перед ней, поразмыслил минуту, поскреб пальцем свою татуированную голову, а затем потянулся и дотронулся до одного из каменных лиц на арке. Как только он это сделал, стена перед ними медленно и неслышно повернулась, открывая вход. «Дешевая подделка», – пробормотал Готрок. «Работу гномов было бы не столь легко обнаружить». «Конечно, конечно!» – озабоченно пробурчал Феликс и затем последовал за готраком в гробницу через открытый вход. Дверь за ними, тихо проскользив, закрылась. Зловоние внутри было ужасным. Стены были основательно покрыты грязью. Феликс чувствовал, как она хлюпает под его руками, когда нащупывал себе дорогу сквозь темноту. Воспоминания о производимых чумными монахами непристойных выходках, которые ему довелось наблюдать, Вызывали у него рвотные позывы. Но, несмотря на это, он заставил себя следовать за слабым мерцанием рун на топоре истребителя, который шел впереди. Готрек двигался быстро и уверенно, как будто даже отсутствие света не затрудняло ему видимость. Феликс подозревал, что причина в этом, и истребитель видит так же хорошо во мраке, как и при свете дня. Ему ранее уже доводилось следовать за гномом через темные участки, и Феликс был уверен, что истребитель знает, что делает и, как обычно, он хотел бы зажечь имевшийся при нем светильник. Откуда-то издалека до него донесся слабый скребущий звук, и он передумал. Возможно, при сложившихся обстоятельствах зажечь светильник – не такая уж хорошая идея. Это непременно предупредит скавенов об их присутствии, а Феликс был совершенно уверен, что их единственный шанс выжить перед превосходящим числом скавенов – это стремительно атаковать, воспользовавшись преимуществом внезапности». Он молился о том, чтобы у него была возможность зажечь лампу перед вступлением в бой. Он чуть было не опрокинулся, когда перенес вес на перемещаемую ногу, а под ней не оказалось опоры. Восстановив равновесие, он обнаружил, что перед ним ведущая вниз лестница. Мавзолей был действительно огромен. «Кто бы ни построил это место, это обошлось ему в кучу денег», – подумал Феликс. «А почему бы и нет? Они ведь собирались провести тут вечность. Такова была их идея». Теперь он мог слышать впереди них шумное чириканье. Звучало так, как если бы скавины занимались каким-то непристойным ритуалом. Слабое свечение зеленоватого болезненного света освещало впереди лежащий коридор. Было похоже, что они в шаге от того, чтобы столкнуться со скавинами в их логове. Вилеброд Нуль захихикал, когда один из его пораженных проказой пальцев отломился и упал в булькающий котел. Это было хорошим предзнаменованием. Его собственная, изъеденная чумой плоть поможет насытить духа, скрывающегося там, и усилит варева, которая вскоре принесет смерть его врагам. Котел тысячи болезней одновременно и священная реликвия, и оружие клана чумы, и он планировал, что оба эти предназначения будут исполнены вместе. Из своей сумки он достал полную пригоршню порошка искривляющего камня и бросил ее в огромный чан. Его оставшиеся пальцы покалывало от прикосновения к искривляющему камню, и он облизал их начисто, ощущая, как покалывание переходит на его язык. Он облизал свои десны, чтобы некоторое количество порошка попало на находящиеся там гнойники и язвы. Возможно, это сделает их содержимое еще более заразным. Нуль отхаркнул в рот огромный сгусток слизи и затем сплюнул его в густое варево микстуры для лучшего эффекта все это время перемешивая огромным ковшом, вырезанным из бедренной кости дракона. Он ощущал болезнетворную силу, поднимающуюся от котла, вроде того, как обычный скавен мог чувствовать жар огня. И это походило на то, как если бы он находился перед мощнейшим токсичным пожаром. Он глубоко вдохнул, втянув в легкие крепкие испарения отварива и немедленно тяжело закашлялся. Он практически мог ощутить, как его легкие забиваются жидкостью под воздействием заражения. «Это всего лишь вознаграждение», – думал он. «Его планы реализуются как должно, испытания почти что закончены». Новая чума была настолько смертоносной, как он надеялся, но наиболее важным являлось то, что это его заслуга. Он воспользовался старой рецептурой, но самостоятельно добавил новый секретный ингредиент. После этого навсегда среди правоверных клана чумы она будет известна как «Чума Нуля». Его имя будет вписано в великую книгу «Либер Бубоникус». Его долго будут помнить как создателя нового заболевания, того самого, что истребляет создание, не обладающее мехом, как безжалостный хищник своей жертвы. С каждой прошедшей ночью Варева становится все гуще. С каждым новым зачумленным трупом, добавленным в смесь, сила заражения увеличивается. По его оценке, скоро оно будет готово. На кладбище уже приносят тела людей, пострадавших от симптомов чумы. Он был смиренно благодарен рогатой крысе за то вдохновение, которое дало ему отыскать потайное место, где он мог наблюдать за результатами своего труда. И где еще мог бы он отыскать столь богатый источник зараженных тел для употребления их в вареве? Завтрашней ночью он отправит своих агентов побросать зараженных крыс в колодцы и внутрь огромной скотобойни, где люди забивают скот на мясо. После этого чума станет распространяться наиболее стремительно. Он подбросил в смесь больше трупных роз. Это был его решающий секретный компонент в вареве. Вряд ли отыскался бы более совершенный и сильнодействующий. Они вырастали на растениях, чьи корни пробивались сквозь трупную плоть. Они созревали и усиливались, аккумулируя энергию смерти. Он глубоко вдохнул запах разложения и уставился подернутыми пеленой глазами на своих последователей. Те в неуклюжих позах разлеглись по древнему залу склепа людей, Подергивались и почесывались, покашливали и отхаркивали, подобно истинным членам клана Чумы, каковыми они и являлись. Он знал, что каждого и любого из них объединяла их искренняя посвященность делам клана. Они представляли собой отчасти некое братство, что понимали немногие из скавинов. Бесконечные интриги и постоянная грызня за преимущество не для них. Они искали и нашли отречение от самих себя в истинном поклонении рогатой крысе в ее наиболее приближенной к реальности ипостаси, вызывающей болезни, распространительнице чумы. Каждому и любому из членов клана известно, что их тела являются храмами, которые скрывают бесчисленные благословления их божества. Их прогнившие нервные окончания более не чувствуют боли, благодаря чему они лишь изредка ощущают призрачное эхо своих страданий подобно тому, как тонущий на глубине может слышать отдаленный колокольный звон. Он знал, что остальные скавины избегают их и считают безумцами, но это от того, что остальные лишены их чистоты целей, их абсолютной приверженности служению своему богу. Каждый и любой чумной монах всегда готов уплатить любую цену, принести любую жертву для достижения целей клана и божества. Именно эта самоотверженность делает их наиболее достойными из всех слуг рогатой крысы, и наиболее подходящими лидерами всего народа скавинов. Скоро это обнаружат все остальные кланы. Скоро эта новая чума поставит человеческий город Нульн на колени, даже раньше, чем могучие орды вредителей войдут в его границы. Скоро все станут свидетелями того, что Триумф принадлежит клану чумы, Рогатой Крысе и велиброту Нулю, скромнейшему из избранных служителей Рогатого Повелителя – Скоро он будет утвержден как единственный сосуд, достойный вмещать слово «рогатой крысы». Это пригодится. Несмотря на то, что он скромнейший из служителей «рогатой крысы», он знает, в чем состоит его служба, чего нельзя сказать обо всех скавинах в этот переходный период. Он знает, что многие из его собратьев-крысы-людей утратили образ величайших задач своей расы и потеряли себя в погоне за самовозвеличиванием. Примером подобного устремления является серый провидец Танкуоль, Он больше заботится о себе и своем статусе, чем об уничтожении врагов рогатой крысы. Это отвратительное поведение для того, кто числится среди наиболее посвященных служителей великого бога, и Велиброд Нуль нижайше молился, чтобы не впасть ему в подобное прегрешение. Он был уверен, что, зная Танкуоль про этот эксперимент, он бы это запретил просто из зависти к тому, кто обладает знаниями о силах за пределами его ограниченного воображения. Вот поэтому они тайно сбежали на поверхность и производят свои ритуалы без ведома серого провидца. Великое дело должно продолжаться, несмотря на махинации тех, кто хочет его остановить. После успеха этой чумы дурацкие указы Совета 13 будут отменены, и клан чумы сможет явить миру свою подлинную мощь. А такие, как серый провидец Станкуоль, которые стремятся остановить эти самые священные из трудов Великой Крысы, будут низвергнуты в прах. Возможно, правда то, как шепчутся некоторые, что Танкуоль – изменник великому делу скавенов и должен быть заменен кем-то более смиренным, посвятившим себя развитию своего народа. Это такая идея, которая заслуживает внимательного рассмотрения скромными, но просвещенными умами. Нуль открыл стоящую подле руки клетку, дотянулся и вытащил одну из огромных серых крыс. Та злобно его укусила, выпустив немного его черной крови, Но Виллиброд-нуль едва почувствовал острые зубы, разрывающие его плоть. Понятие боли для него было почти бессмысленным. Он закрыл клетку, оставив остальных крыс внутри. Взяв подопытного за хвост и не обращая внимания на отчаянное сопротивление, он опустил его в варево. Создание забилось, когда голова его вошла в вонючую жижу. В глазах появилось безумие, и оно яростно заскребло когтями, пытаясь удержать себя над поверхностью. Аббат Чумных Монахов другой своей рукой притопил создание, пока его визги не стихли от жидкости, попавшие в разинутый рот. Аббат удерживал его так достаточно долго, пока сопротивление почти не прекратилось, а затем снова вытащил, мокрое и успокоившееся, и положил на пол склепа. Крыса посидела там немного, поморгала на свет, все еще не веря в свое помилование. Нуль подхватил ее и бросил во вторую клетку, где находились свежеобработанные крысы. Она принюхалась и срыгнула. Вилли Брод Нуль подхватил немного теплой рвотной массы и швырнул обратно в котел. Вскоре клетка заполнится, и он отправит одного из своих братьев выпустить их на кладбище. Оттуда начнется распространение новой чумы. А завтра он разошлет их по всему городу. Откуда-то до Вилли Брода Нуля донеслось покашливание. Само по себе это не являлось необычным. Его последователи были все благословлены симптомами многих заболеваний. Нет, что-то было в самом тоне кашли. Он отличался от кашля Скавена, Глубже, медленнее. Почти как человеческий. Феликс чертыхнулся и попытался остановить кашель, но безрезультатно. Его легкие восставали против отвратительной вони, стоящей внутри склепа. Слезы текли из его глаз. Никогда в своей жизни он не обонял нечто столь же отвратительное. Это походило на то, как если бы объединенные экстракты всех запахов всех больничных палат, в которых он когда-либо побывал, атаковали его ноздри. Он чувствовал себя нехорошо, только лишь вдыхая это, и боролся с побуждением просто убежать и проблеваться. Вид того, что происходило в погребальном склепе, также не способствовал успокоению его желудка. Он смотрел на зал, освещенный зловещим свечением светильников искривляющего камня. В цельном длинном помещении, среди открытых саркофагов, давно почивших дворян, в небрежных позах развалилась дюжина или около того самых отвратительных скавинов, каких он когда-либо видел, выглядящих, как застарелые прокаженные. Огромные каменные гробы лежали плашмя на полу зала. Их крышки были сорваны, а содержимое разбросано. Повсюду кости и черепа – Среди них лежали скавины, болезненно выглядящие и расслабленные, развалившиеся в лужах собственной мочи, блевотины и экскрементов, и глодали кости умерших. В дальнем конце зала наиболее болезненно и злобно выглядящий скавин из тех, кого Феликс когда-либо видел, помешивал в огромном котле, под которым бушевал огонь, останавливаясь лишь для того, чтобы сплюнуть туда или подбросить немного отвратного гниющего мяса, оторванного от изъеденного червями трупа. В тот момент, пока Феликс наблюдал, создание даже не моргнуло, когда один из его собственных пальцев упал в пузырящееся зловредное варево. Оно остановилось лишь, чтобы вдохнуть и добавить светящегося порошка, который мог быть только искривляющим камнем, а затем продолжило помешивать. Потом он стал свидетелем странного ритуала, в котором живая крыса была опущена в отвратное варево, а затем вынута. Даже истребитель стоял прикованный к месту ужасающим представлением, Наблюдая за каждым движением, производимым с Кавеном, как будто пытался навсегда зафиксировать это в памяти. Феликс понимал, то, что они наблюдают, имеет какое-то отношение к распространению чумы. Он не совсем точно понимал, как именно или почему, но был уверен, что это так. Эти мерзкие крысы-выродки и их отвратительный, покрытый рунами котел, были вовлечены в создание болезни. Это можно было сказать лишь по одному взгляду на их отвратительный внешний вид. Затем его достал неконтролируемый приступ кашля. Он пытался сдержаться, но чем больше старался, тем сильнее легкие испытывали сжение и угрожали разорваться. В конце концов кашель прорвался наружу. К несчастью, это произошло в одно из редких мгновений затишья в погребальном зале. Теперь предводитель Скавина замер на месте, принюхиваясь, как будто он почувствовал присутствие Феликса, который не мог понять, как это возможно, среди всей этой какофонии покашливаний, пердежа и скрежещущих вздохов, наполнявших зал. Все сомнения испарились, когда Скавин указал в направлении Феликса гниющей лапой. Феликс выдохнул молитву Сигмару о защите и привел свой меч в боевую готовность. Рядом с ним Готрек очнулся от своего замороженного состояния поднял топор и издал свой боевой клич. «Вмешательство чужаков», – подумал Вилли Брод, Нуль. «Люди нашли путь в это святое место, которое скромнейшие служители посвятили наиболее священной ипостаси рогатой крысы. Он недоумевал, какое же злобное предательство привело их сюда. Не то, чтобы это имело значение. Глупцы скоро заплатят жизнями за свое безрассудство». Ибо когда в чумных монахах клана Чумы просыпается праведная ярость, они самые смертоносные из всех бойцов скавенов. А если это не сработает, он может призвать могучие мистические силы, пожалованные ему его нечистым божеством. Феликс видел, как чумной священник поднял свой посох высоко над головой и откинул голову назад. Он пролаял последовательность заклинаний на высокочастотном чирикающем языке скавенов. Слова словно бы вырывались из глубины его тела, складываясь в огненные фигуры на его языке. Когда он сплевывал их, они становились пламенными рунами, обжигающими глазную сетчатку, изгибались и колыхались, прежде чем перескочить и коснуться очередного скавена. Когда это происходило, огромный ореол болезненного свечения окружал плоть скавенов, а затем будто бы впитывался их телами». Грязный мех Скавинов вставал торчком, хвосты напрягались и зловещий блеск появлялся в глазах. Они грациозно подпрыгивали на своих ногах, на электризованные энергии. Высокие и интенсивные вызывающие крики исторгались из их глоток. Готрок бросился в атаку в теплый туманный зал, а Феликс последовал за ним. Крысолюди торопливо бежали на своих ногах, поднимая свое омерзительное, покрытое коркой оружие. Готрок рубил направо и налево, убивая по дороге. «Ничто не могло устоять на пути его топора. Никто в здравом уме и рассудке не пытался бы противостоять этому. И все же эти скавины не развернулись и не кинулись в бегство, как сделали бы другие скавины. Они даже не оборонялись. Вместо того они атаковали с безумной яростью, которая была под стать ярости самого истребителя. Они бросались вперед с дикими и вращающимися глазами, с пеной, капавшей из пастей». На мгновение истребитель был остановлен явной силой их напора, и тогда они накинулись на него, кусаясь, царапаясь когтями и нанося удары оружием. Феликс рванулся к ближайшему, и тот резко повернулся к нему, изогнувшись как змея. Воздух с шипением выходил между его зубов, безумие в его глазах было явным. Феликс отметил, что бинты на груди создания запятнаны желтым гноем, Он ударил в это место своим мечом, и тот погрузился с омерзительным чавкающим звуком, как если бы Феликс ударил студень. Боль не остановила крыса-человека. Он шел прямо на Феликса, давя на меч и погружая его все глубже в собственную грудь. Если он и чувствовал какую-то боль, то не подавал виду. Феликс с ужасом наблюдал, как тот раскрыл свою пасть, обнажив желтоватые клыки и белый, лепрозный, покрытый шерстью язык. Он понимал, что самое худшее из того, что может произойти, это позволить созданию укусить себя. Он ударил своим левым кулаком, угодив чумному монаху по морде, боковым в челюсть. От сильного удара несколько гнилых зубов вылетели из пасти существа и рассыпались по грязному полу. Оно вгляделось в него своими широко открытыми злобными глазками. Феликс воспользовался возможностью переместить свой вес, зацепил своей ногой ногу существа и опрокинул того земь. Он провернул свой клинок в груди чумного монаха, высвобождая его. Но существо не умирало. Оно молотило кулаками по каменным плитам вокруг себя в припадках ужасной возбуждающей энергии. Феликс понимал, что раз уж столь слабые и болезненные существа так трудно прикончить, то тут не обошлось без злого колдовства. Своим сапогом он придавил глотку существа, разбив тому трахею и пригвоздив к месту. Наносил ему удар за ударом, и все же потребовалось долгое время, чтобы создание отдало концы. Феликс огляделся посмотреть, чем занимается Готрек. Истребитель защищался от безумных скавинов и не более того. Своей огромной рукой он удерживал одного на дистанции, но остальные навалились на него, обездвижив его руку со смертоносным топором. Это была обширная схватка, борцовское состязание могучей силы истребителя против орды магически усиленных чумных монахов. Феликс в отчаянии осматривался вокруг, понимая, что когда падет истребитель, жить ему останется несколько мгновений. Звук приглушенных шагов позади сообщил ему о прибытии дополнительных скавенов, возвращающихся с какой-то тайной миссии. Огненные руны все еще соскакивали с губ монотонно возглашающего жреца. Они перемахнули над его головой, и, развернувшись, Феликс увидел зловещее сияние на меховой шкуре двух подошедших чумных монахов и внушающую страх трансформацию, происходящую с ними. «Дела складываются неудачно», – подумалось Феликсу. «Все будет кончено, если не сделать что-нибудь с этим жрецом». Удрученный он понимал, что является единственным, кто в состоянии что-либо предпринять. Не давая себе времени на размышления, он вскочил на верхушку ближайшего саркофага. Он перепрыгнул на следующий, проскочив над рукопашным боем Готрака со скавинами и продолжал продвигаться в сторону монотонно возглашающего жреца. Больше и больше пламенных рун проскакивало между жрецом и его приверженцами, и Феликс был уверен, что источником силы своих последователей является этот распевающий речитативом жрец. Прыжки привели Феликса совсем близко к пузырящемуся котлу и его ужасному хозяину. На последнем он остановился, на какой-то момент застыв от страха и нерешительности. Его следующий прыжок перенес бы его через котел в единоборство со жрецом, Эта перспектива внушала ужас. Поскользнувшись или просто ошибившись в расчете дистанции, он мог бы очутиться в этом пузырящемся вареве. Ему даже не хотелось прикидывать последствия, если бы это произошло. Он услышал боевой клич Готрека и, обернувшись, увидел, что тот схватился с новоприбывшими. Похоже, для действия ему остались считанные секунды. Вознося безмолвную молитву Сигмару, Феликс совершил прыжок. Он ощутил жар под собой, пока пролетал над котлом, и лицо его обволокли жуткие испарения. Затем его нога вошла в соприкосновение с мордой жреца, и они оба повалились на наземь. Речитатив жреца оборвался, но он вскочил на ноги, как подброшенный, отреагировав с изумляющей быстротой для столь немощного вида. Феликс ударил мечом сбоку, но Скавин отскочил назад, и размытый дугой опустил свой костяной посох вниз, и если бы Феликс не бросился в сторону, то череп его был бы расколот. Феликс поспешно поднялся на ноги и осторожно закружился, высматривая, когда противник откроется. Из-за котла, вне поля его зрения, донеслись звуки ужасного побоища, и он мог только надеяться, что это Готрак продирается сквозь толпу чумных монахов. К его удивлению, в отличие от многих одиночных скавенов, с которыми ему доводилось биться, экземпляр прямо перед ним атаковал свирепо и стремительно. Феликс парировал еще один удар посоха своим мечом и был изумлен его скоростью и мощью. Сотрясение от столкновения чуть не выбило меч из его руки. Следующий удар легко задел его по костяшкам пальцев, и на этот раз он остался без меча. Противное вкрадчивое хихиканье сорвалось с губ Скавена, когда тот увидел потрясенное лицо Феликса. «Умри, умри, глупый человечка!» провизжал Скавен на рейк, рейкшпиле с плохим акцентом. Посох снова стал опускаться. На этот раз Феликс ухитрился сместиться в сторону, и тот глухо ударился озимь в том месте, где Феликс стоял мгновениями ранее. Пока Скавин не поднял свой посох снова, Феликс ухватился за него. Сердцебиение спустя он оказался в противоборстве со Скавином за обладание оружием. Скавин оказался куда сильнее и выносливее, чем Феликс предполагал. Его зловонные челюсти со щелчком захлопнулись на минимальном расстоянии от лица Феликса, Вид болезнетворной слюны, сочащейся между сломанных клыков, заставил Феликса задрожать, но он удерживал захват с силой, порожденной ужасом. Теперь у него было преимущество в весе. Он был выше и гораздо тяжеловеснее истощенного существа, и он пользовался этим преимуществом, чтобы, вращаясь на пятачке, продолжать оттягивать существо. Когда он встречался лицом к лицу в принятом направлении, он переставал тянуть за посох и вместо этого отталкивал. Застигнутый врасплох, Скавин сбивался на обратный ход. Он издал пронзительный виск, когда врезался спиной в раскаленные металлические части котла. Феликс поднырнул, схватил того за ноги и поднял вверх. Мощным усилием он опрокинул предводителя Скавинов в его собственный котел. Тот на мгновение пропал с глаз под поверхностью пузырящегося варева, затем появился на поверхности, заглатывая воздух челюстями, из которых стекала противная жидкость, В отчаянии он пытался выкарабкаться из котла. Феликс поднял посох и смачно ударил им по голове создания, отбросив его. Затем, нащупывая опущенным посохом, он ощутил движение сопротивляющегося Скавена. Он моментально жестко прижал его посохом и навалился на тот всем своим весом. Скавен, извиваясь, пытался оттолкнуть его назад, но Феликс был слишком тяжел для этого. Медленно сопротивление прекратилось. Через некоторое время Феликс ослабил давление и вздохнул с облегчением. Посмотрев вниз с возвышения, он увидел истребителя в броске, обезглавившего своим топором последнего из чумных монахов. Тела остальных в разных вариациях расчленения лежали у его ног. Он глядел на Феликса и выглядел едва ли не разочарованным тем фактом, что остался в живых. Феликс ухмыльнулся и показал ему кулак с оттопыренным большим пальцем. И в этот миг нечто ужасное появилось из котла. Позади него. Вилли Брод Нуль чувствовал себя отвратительно. Он проглотил так много своего собственного варева, что готов был лопнуть. Он получил такие побои от руки проклятого человека, что даже ощущал боль. И что еще хуже, его чуть не утопили как крысу. Да, именно как крысу. Похоже, прошла целая вечность, прежде чем безжалостный человек перестал давить своим весом на собственный посох Нуля и дал тому возможность пробиться на поверхность. Быстрый взгляд по сторонам сообщил ему о том, что все потеряно. Его последователи замертво лежат на каменных плитах, а свирепо выглядящий гном с огромным топором бежит по направлению к нему. Нуль чувствовал, что едва ли в состоянии сопротивляться человеку, против обоих у него не было никаких шансов. Теперь человек, выглядящий удивленным, очнулся и потянулся за своим мечом. Нуль понимал, что это его единственная возможность что-то предпринять. Он воздел вверх свои руки, собирая всю свою силу и призывая рогатую крысу спасти его. Какое-то время ничего не происходило, и Нуль понял, что все кончено. Меч приближался по дуге. Он не закрыл глаза и заставил себя наблюдать за тем, как приближается его гибель. Затем он ощутил слабое покалывание в теле и понял что рогатая крыса ответила на его молитву. Феликс рубанул своим мечом, решив, что на сей раз ошибки быть не должно. Теперь-то уж противный чумной жрец сдохнет. Феликс порубит его на мелкие кусочки, только чтобы быть уверенным в этом. Скавин пронзительно завизжал, что Феликс посчитал мольбой о пощаде, и произошло нечто странное. Зловещее свечение окутало Скавина. Феликс попытался удержать свой удар, опасаясь зловредного волшебства, но было уже поздно. В тот момент, как он увидел, что клинок вошел в соприкосновение, случилось необычное явление. Вокруг жреца будто бы свернулось пространство. Он замерцал и исчез с хлопком, как от лопнувшего пузыря. Феликс чуть не потерял равновесие, когда его меч проскочил через пустоту в том месте, где находился крысы человек. «Проклятье!» – пробормотал он, сплюнув от досады. «Ненавижу я, когда такое случается», – пробурчал Готрок, печально осматривая место, на котором находился Скавин. Феликс снова выругался и яростно заворчал, как будто явной силой своих проклятий мог заставить Скавина вернуться на расправу. Он соскочил с возвышения и пнул отрубленную голову чумного монаха, просто чтобы выместить свою досаду. Затем он посмотрел на истребителя. К его удивлению, гном очень внимательно рассматривал котел. «Итак, человечий отпрыск», — произнес он. «Что мы будем делать вот с этим?» Феликс изучил окрестности. Место было усыпано телами. Могилы были вскрыты, а в огромном котле продолжало пузыриться заполнявшее его отвратительное ядовитое варево. Клетки, в которых содержались крысы, были разломаны в пылу битвы, и несколько зверушек прятались по темным углам помещения, а остальные же пропали. Сам Феликс находился в беспорядке. Его одежду покрывала кровь, гной и отвратительные вещества, выделяемые крысы людьми при умирании. Волосы были грязными и спутанными. Истребитель троллей выглядел не лучше. Из множества мелких порезов у него шла кровь, и все тело было измазано запекшейся кровью. Некий инстинкт подсказывал Феликсу, что им следует очиститься как можно скорее, а все эти укусы и порезы следует дать обработать Дрекслеру». В противном случае им наверняка может поплохеть. Главная проблема же, несомненно, здоровенный котел. Если подозрения Феликса верны, он представляет столь же большую угрозу для города, как и армия скавенов, а, возможно, и более значительную, ведь против армии, по крайней мере, можно сражаться. К несчастью, в вопросах черной магии Феликс разбирался еще меньше, чем в омерзительных болезнях. Было очевидно, что необходимо каким-то способом уничтожить варево, чтобы оно не нанесло вреда, Но вот как именно? Слив его в реку, скорее всего, навредил бы, чем помог. Попросту оставить Варева тут означало, что скавины могут вернуться и забрать его, когда им заблагорассудится. У них наверняка есть собственные тайные пути в сады Морра, и они могут приходить и уходить по своему желанию. Не говоря уже о том, что их колдовство явно позволяет им по желанию исчезать, и никакой возможности поджечь этот склеп для них не представлялось. Пока Феликс все это прикидывал, оказалось, что у истребителя возникли собственные идеи. Пока Феликс раздумывал, гном уже занимался тем, что лезвием своего топора, как рычагом, наклонял котел. Инфекционное варево потекло с возвышения на пол, покрывая гнойные трупы крысы людей и собираясь в мерзкую вязкую лужу. В конце концов, котел опрокинулся и упал дном кверху. «Что ты делаешь?» – спросил Феликс. «Избавляюсь от этой мерзкой штуки». Готрек поднял свой топор и обрушил его на котел. Когда лезвие из звездного металла вошло в соприкосновение с магически выкованным железом, посыпались искры, и по залу мавзолея эхом разнесся гулкий грохочущий звук. Ярко вспыхнули руны на лезвии топора и вокруг стенки артефакта скавенов. Топор Готрека пробил стенку котла. Была мощная вспышка, за которой последовал мощный взрыв таинственной энергии, И котел разлетелся на тысячу осколков. Феликс прикрыл глаза рукой, поскольку кругом летали куски шрапнели, добавляя ему порезов. Крутящие волны энергии прокатывались по залу, посыпались искры, трупы начали загораться. Феликс с удивлением заметил, что гном по-прежнему стоит, видимо, шокированный результатами своих действий. Феликс ощутил что-то жгучее на груди и обнаружил, что это выданный ему Дрекслером талисман очевидно раскалившийся от напряжения по ограждению Феликса от высвобожденных сил. «Давай выбираться отсюда!» – завопил Феликс, и они бросились к выходу сквозь сияющую завесу мистической энергии. Феликс наблюдал, как сгорает его старая одежда. Он дюжину раз отмывался начисто грубым щелочным мылом и все еще не был уверен, что полностью избавился от вони покойницкой. Он крепко сжимал защитную ладанку и надеялся, что та покажет себя эффективной против чумы. По меньшей мере, она уже остыла. Он прокрутил в памяти события прошлой ночи. То была долгая и утомительная прогулка от садов Морра до двери Дрекслера с пошатывающимся гномом. Готрек протопал во внутренний двор. Его царапины были обработаны какой-то мазью. У него тоже был один из амулетов Дрекслера. «Ну а чего ты ждал?» – кисло поинтересовался он. «Подохнуть от чумы – неподходящая смерть для истребителя!» Виллиброд Нуль посмотрел вокруг. Было темно и уныло, но каким-то образом он понял, что вернулся в подземные пути. Рогатая крыса услышала его мольбу, и заклинание побега сработало. Для Виллиброда Нуля было очевидно, что его божество сохранило своего скромнейшего служителя ради какой-то цели – И наиболее вероятно, что цель это вычислить подлого предателя делу божества, который выдал замысел аббата той проклятой двоице, сующей нос в чужие дела. Даже для столь скромного интеллекта, обладателем которого он является, при тщательном рассмотрении выглядит правдоподобным, что те двое никогда не обнаружили бы его тщательно замаскированное логово без помощи. Оно было старательно выбрано, хорошо замаскировано и окружено заклинаниями, отражающими магическое сканирование. Нет, та пара кучливых глупцов должна была воспользоваться чьей-то помощью. Маловероятно, чтобы они просто наткнулись на логово. Виллиброд Нуль поклялся, что найдет предателя, даже если на это уйдет вся его оставшаяся жизнь. А когда он его отыщет, то вероломный человек будет удовольствован медленной и мучительной смертью. И пускаясь в долгое и трудное путешествие назад к армии скавинов, прихрамывающий Виллиброд Нуль думал о том, что у него есть неплохая идея, Откуда начинать поиски? Приковаляв в лагерь скавенов, он не обратил внимания на количество бойцов, которые начинали кашлять и чихать после того, как он проходил мимо.